Седьмое. Религия. В рассмотренных до сих пор образованиях, которые в общем различались как сознание, самосознание, разум и дух, религия как сознание абсолютной сущности, хотя вообще и встречалась, однако с точки зрения сознания, которое осознает абсолютную сущность, Но в названных формах не появлялась абсолютная сущность в себе самой и для себя самой. Не появлялось самосознание духа. Уже сознание, поскольку оно есть рассудок, становится сознанием сверхчувственного или внутреннего в предметном наличном бытии. Но сверхчувственное, вечное или как бы еще оно ни называлось, лишено самости. Это всего лишь всеобщее которое еще далеко от того, чтобы быть духом, знающим себя как дух. Затем самосознание, которое имеет свое завершение в форме несчастного сознания, было лишь скорбью духа, прорывающейся вновь в предметности, но ее недостигающей. Единство единичного самосознания и его неизменной сущности, до которого доходит несчастное сознание, остается поэтому по ту сторону его. Непосредственное наличное бытие разума, который выступал для нас из этой скорби и свойственной ему формы, не имеют религии. Потому что самосознание разума знает или ищет себя в непосредственном наличествовании. Напротив того, в нравственном мире мы видели некоторую религию, а именно религию подземного мира – а вера в страшную неведомую ночь судьбы и эвмениды отошедшего духа. Первое есть чистая негативность в форме всеобщности. Вторые- та же негативность в форме единичности. Хотя таким образом абсолютная сущность в этой последней форме есть самость и имеется на лицо как самость, иначе не бывает. Однако единичная самость есть эта единичная тень, отделившая от себя всеобщность, которая есть судьба. Хотя она есть тень, снятая это, и, следовательно, всеобщая самость, тем не менее указанное негативное значение еще не обратилось в это положительное значение. И потому снятая самость в то же время непосредственно еще означает это особенное и лишенное сущности. Но судьба без самости остается лишенной сознания ночью, которая не достигает ни развлечения внутри себя, ни ясности знания себя самой. Эта вера в ничто, необходимости и в подземный мир становится верой в небо, потому что отошедшая самость должна соединиться со своей всеобщностью. То, что она содержит, должно в этой всеобщности раскрыться и таким образом стать себе ясным. Но мы видели, что это царство веры раскрывает свое содержание только в стихии мышления, не доходя до понятия, и потому гибнет в своей судьбе, а именно в религии просвещения. В последнее восстанавливается сверхчувственная потусторонняя рассудка – Но восстанавливается в таком виде, что самосознание удовлетворяется посюсторонне, и знает, что сверхчувственное, пустое, не подлежащее ни познанию, ни страху, потустороннее не есть ни самость, ни сила. В религии моральности, наконец, восстановлено то, что абсолютная сущность есть некоторое положительное содержание, которое, однако, соединено с негативностью просвещения. Это содержание есть некоторое бытие, которое точно так же возвращено обратно в самость и остается замкнутым в ней. Есть и некоторое различенное содержание, части которого столь же непосредственно подвергнуты негации, как и установлены. Но судьба, в которой тонет это противоречивое движение, есть самость, сознающая себя как судьбу существенности и действительности. Дух, знающий себя самого, в религии непосредственно есть его собственное чистое самосознание. Рассмотренные формы его, истинный дух, отчужденный от себя и достоверно знающий себя самого, совокупно составляет его в сознании, которое, противостоя своему миру, в нем себя не узнает. Но в совести он подчиняет себе как свой предметный мир вообще, так и свое представление и свои определенные понятия. И теперь он самосознание, сущее у себя. В этом самосознании он имеет для себя, будучи представлен как предмет, значение всеобщего духа, который внутри себя содержит всю сущность и всю действительность, но есть не в форме свободной действительности или самостоятельно являющейся природы. Правда, он имеет образ или форму бытия, будучи предметом своего сознания. Но так как это последнее в религии установлено в существенном определении «быть самосознанием», то этот образ совершенно ясен для себя. И действительность, которую он содержит, в нем заключена или в нем снята именно так, как если бы мы говорили о всей действительности. Она есть мысленная, всеобщая действительность. Так как, следовательно, в религии определение подлинного сознания духа не имеет формы свободного инобытия, то его наличное бытие отлично от его самосознания, и его подлинная действительность оказывается вне религии, дух и того, и другого, конечно, один, но его сознание не объемлет обоих сразу. И религия является частью наличного бытия и действий, другая часть которых – есть жизнь в действительном мире Духа. Так как мы теперь знаем, что Дух в своем мире и Дух, сознающий себя Духом или Дух в религии – одно и то же, поэтому завершение религии состоит в том, чтобы тот и другой стали равными друг другу, Не только в том смысле, что действительность Духа охвачена религией, но и наоборот, чтобы он стал для себя действительным, как себя самого сознающий Дух и предметом своего сознания. Поскольку Дух в религии представляет себя себе самому, он правда есть сознание, и действительность, заключенная в ней, есть форма и внешний облик его представления но действительности в этом представлении не дано ее полное право именно быть не только внешним обликом, но и самостоятельным свободным наличным бытием. И наоборот, так как в ней самой ей недостает завершения, она есть некоторая определенная форма, которая не достигает того, что должно воспроизводить, а именно духа, сознающего себя самого. Дабы его форма выражала его самого, она сама должна быть ничем иным, как духом. И дух должен был бы себе казаться или действительно быть таким, каков он в своей сущности. Только благодаря этому было бы достигнуто и то, что может показаться требованием противоположного. А именно, что предмет его сознания имеет в то же время форму свободной действительности. Но лишь Дух, который имеет предметом себя в качестве абсолютного Духа, есть для себя в такой же мере свободная действительность, в какой он продолжает сознавать в ней себя самого. Ввиду того, что прежде всего различается самосознание и собственно сознание, религия и Дух в мире Духа или наличное бытие Духа, последнее состоит в цельности Духа, поскольку его моменты проявляются в их расхождении и каждый для себя. Но эти моменты – суть сознания, самосознания, разум и дух. Дух именно как непосредственный дух, который еще не есть сознание духа. Их совокупная целостность составляет дух в его мирском наличном бытии вообще». Дух, как таковой, содержит рассмотренные до сих пор формообразование во всеобщих определениях, в только что названных моментах. Религия предполагает полное их прохождение и есть простая целостность или абсолютная самость их. Это прохождение их, впрочем, по отношению к религии не следует представлять во времени. Лишь дух в целом есть во времени, и формы, которые суть формы духа в целом как такового, проявляются во временной последовательности, ибо лишь целое имеет действительность в собственном смысле, и потому ту форму чистой свободы по отношению к иному, которая выражается как время. Моменты же целого, сознание, самосознание, разум и дух, так как они моменты, не имеют разного друг с другом наличного бытия. Так же, как дух был отличен от своих моментов, так еще в-третьих следует отличать от самих этих моментов определение каждого из них в отдельности. А именно каждый такой момент, как мы видели, в свою очередь в самом себе принимает в собственном последовательном течении Различные разнообразные формы, как, например, в сознании, различались чувственная достоверность и восприятие. Эти последние стороны расходятся во времени и принадлежат некоторому особенному целому. Ибо дух из своей всеобщности не сходит до единичности через определение. Определение или средний термин есть сознание, самосознание и так далее. Но единичность составляет формы этих моментов. Последние представляют дух в его единичности или действительности и различаются во времени. Однако так, что в последующем удерживаются предыдущие. Если поэтому религия есть завершение духа, в которой отдельные моменты его – сознания, самосознания, разум и дух – возвращаются и вернулись как в свою основу, то в совокупности они составляют налично сущую действительность Духа в целом, который только и есть как различающее и возвращающееся в себя движение этих его сторон. Становление религии вообще содержится в движении всеобщих моментов. Но так как каждый из этих атрибутов был представлен так, как он не только определяется в общем, но и как он есть в себе и для себя, то есть как он для самого себя протекает внутри себя как целое, то тем самым произошло не только становление религии вообще, но и указанные процессы полного прохождения отдельных сторон содержат в то же время определенности самой религии. Дух в целом, дух религии, есть в свою очередь движение, состоящее в том, что, исходя из своей непосредственности, он приходит к знанию того, что есть он в себе или непосредственно, и достигает того, что форма образования, в котором он выступает перед своим сознанием, совершенно тождественна его сущности, и он созерцает себя таким, как он есть. В этом становлении, следовательно, дух сам существует в определенных формообразованиях, которые составляют различие этого движения. В то же время, в силу этого определенная религия имеет точно так же некоторый определенный действительный дух. Если, стало быть, знающему себя духу вообще принадлежит сознание, самосознание, разум и дух, то к определенным формообразованиям знающего себя духа принадлежат определенные формы, которые внутри сознания, самосознания, разума и духа развивались в каждом из них в отдельности. Для своего действительного духа определенная форма религии извлекает из форм каждого его момента те, которые соответствуют ей. Одна определенность религии проникает во все стороны ее действительного наличного бытия и накладывает на них эту общую печать. Именно так форма образования, выступавшая доселе, организуется теперь иначе, чем они выступали в своей последовательности о чем предварительно выскажем вкратце еще несколько необходимых замечаний. В рассмотренной последовательности каждый момент, углубляясь в себя, складывался в некоторое целое по свойственному ему принципу. И познавание было той глубиной или тем духом, в котором эти моменты, для себя не имевшие устойчивого существования, получали свою субстанцию. Но теперь эта субстанция выступила. Она есть глубина духа, достоверно знающего себя самого. Глубина, которая не позволяет отдельному принципу изолироваться и сделаться целым внутри себя самого. А собирая и удерживая вместе внутри себя все эти моменты, она продвигается в этом совокупном богатстве своего действительного духа и все его отдельные моменты сообща принимают и получают одинаковую определенность целого внутри себя. Этот дух, достоверно знающий себя самого, и его поступательное движение, есть их подлинная действительность и в себе, и для себя бытие, которое достается каждому в отдельности. Следовательно, если прежний один ряд в своем продвижении обозначал узлами возвратные ходы внутри себя, но выходя из них снова продолжал движение вдоль, то теперь он как бы разорван в этих узлах, всеобщих моментах, и распадается на много линий, которые, будучи собраны в один пучок, в то же время симметрически соединяются, Так что одинаковые различия, в которых сформировалась каждая отдельная линия внутри себя, совпадают. Впрочем, из всего изложения явствует само собой, каким образом следует понимать эту представленную здесь координацию общих направлений. А потому излишне отмечать, что эти различия по существу надо понимать лишь как моменты становления, а не как части. В действительном духе они – суть атрибуты его субстанции. В религии же, напротив, лишь предикаты субъекта. Точно так же в себе или для нас, конечно, все формы вообще содержатся в духе и в каждом духе. Что же касается его действительности вообще, то все дело лишь в том, каково для него в его сознании та определенность, в которой он выразил свою самость или в какой форме он знает свою сущность. Различие, которое было сделано между действительным духом и духом, который знает себя в качестве духа, или между ним самим, как сознанием и как самосознанием, снято в духе, который знает себя согласно своей истине. Его сознание и его самосознание уравнены. Но поскольку религия здесь лишь непосредственно, это различие еще не ушло обратно в дух. Установлено только понятие религии. Сущность в этом понятии есть самосознание, которое есть для себя вся истина, и в ней содержит всю действительность. Это самосознание, как сознание, имеет предметом себя – Дух, знающий себя лишь непосредственно, есть для себя следовательно дух в форме непосредственности. И определенность формы образования, в котором он для себя выступает, есть определенность бытия. Это бытие правда наполнено не ощущением или многообразной материей или иными односторонними моментами, целями и определениями, а духом и знает себя как всю истину и действительность. Это наполнение таким образом не равно своему формообразованию. Дух как сущность не равен своему сознанию. Он действителен лишь как абсолютный дух, ибо как он есть в достоверности себя самого, так он есть для себя и в своей истине. Или, крайние термины, на которые он как сознание делится, суть друг для друга в образе духа. Вид, который принимает Дух как предмет своего сознания, остается наполненным достоверностью Духа как субстанцией. Благодаря этому содержанию исчезает неизведение предмета до чистой предметности, до формы негативности самосознания. Непосредственное единство Духа с самим собою есть основа или чистое сознание, внутри которого сознание раздваивается. Заключённый таким образом в своё чистое самосознание, дух существует в религии не как творец природы вообще. То, что он создаёт в этом движении, есть его форма образования, как духи, которые в совокупности составляют полноту его явления. И само это движение есть в становлении его совершенной действительности через отдельные стороны её – или через его несовершенные виды действительности. Первая действительность духа есть понятие самой религии, или религия, как религия непосредственная, и стала быть естественная. А в ней дух знает себя как свой предмет в естественном или непосредственном виде. Вторая же действительность – необходимо есть та, которая знает себя в виде снятой естественности или самости. Она, следовательно, есть искусственная религия. Ибо до формы самости этот вид возводится благодаря созидающей деятельности сознания. Вследствие чего последнее созерцает в своем предмете свое действование или самость. Наконец, третья действительность снимает односторонность обеих первых. Самость в такой же мере непосредственная самость, в какой в непосредственность есть самость. Если в первой действительности Дух вообще существует в форме сознания, во второй – в форме самосознания, то в третьей – в форме единства их. Он имеет форму образования в себе и для себя бытия, и ввиду того, следовательно, что он представлен так, как он есть в себе и для себя, это религия откровения. Но хотя в ней Дух достигает своего истинного форма образования, Тем не менее, именно само формообразование и представление есть еще сторона непреодоленная, от которой он должен перейти в понятие, чтобы совершенно растворить в нем форму предметности. В нем, в понятии, которое точно так же заключает в себя эту свою противоположность. Только тогда дух постиг понятие себя самого так, как пока лишь постигли его мы его форма образования или стихии его наличного бытия, будучи понятием, есть сам Дух. А. Естественная религия. Дух, знающий Духа, есть сознание себя самого, и для себя он есть в форме предметного. Он есть, и в то же время он есть для себя бытие. Он есть для себя, он есть сторона самосознания и при том вопреки стороне своего сознания или стороне соотнесения себя с собою как предметом. В его сознании есть противоположение и тем самым определенность формообразования, в котором он себе являет и знает себя. Только об этой определенности и будет речь в дальнейшем рассмотрении религии. Ибо неоформленная сущность духа или его чистое понятие уже выяснилось. Но различие между сознанием и самосознанием в то же время оказывается внутри последнего. Форма религии не содержит наличного бытия духа ни в виде свободной от мысли природы, ни в виде свободной от наличного бытия мысли. Эта форма есть наличное бытие, содержащееся в мышлении, точно так же, как оно есть нечто мысленное, которое есть для себя налично сущее. Одна религия отличается от другой по определенности той формы, в которой дух знает себя. Но в то же время надо заметить, что воспроизведение этого его знания о себе по этой отдельной определенности на деле не исчерпывает действительной религии в целом. Те разные религии, которые предстанут перед нами, воспроизводят опять-таки лишь разные стороны одной единственной религии, и при том каждой отдельной. И представления, которые как будто выделяют одну действительную религию предпочтительно перед другой, встречаются во всякой религии. Но в то же время и разнообразие должно рассматриваться как некоторое разнообразие религии. В самом же деле, так как дух пребывает в различии своего сознания и своего самосознания, То движение имеет целью снять это главное различие и придать форму образованию, которое есть предмет сознания, форму самосознания. Но это различие еще не снято тем, что форма образования, которая содержит сознание, заключает в себе также момент самости, что Бога представляет как самосознание. Представленная самость не есть действительная самость. Для того, чтобы она, как и всякое другое более точное определение, формы образования поистине принадлежала последнему, она с одной стороны должна быть приведена к этому формам образования действием самосознания, а с другой стороны низшее определение должно оказаться снятым и постигнутым в понятии через определение более высокое. Ибо то, что представлено, лишь благодаря тому перестаёт быть представленным и чуждым знанию его, что оно порождено самостью и, следовательно, рассматривает определение предмета как своё определение, а тем самым рассматривает себя в нём. Благодаря этой деятельности более низкое определение в то же время исчезло, ибо действование есть негативное действование» которая осуществляется за счет некоторого другого. Поскольку же низшее определение еще встречается, оно удалилось в несущественность. Точно так же, как и напротив, там, где еще господствует более низкое определение, но встречается и более высокое, одно скромно занимает место рядом с другим. Поэтому, хотя разные представления внутри отдельной религии и воспроизводят все движение ее форм, Тем не менее, характер каждой религии определен особенным единством сознания и самосознания, то есть тем, что самосознание вмещает в себя определение предмета сознания, благодаря своему действованию полностью присваивает его себе и знает его как существенное определение по сравнению с другими. Истина веры в определение религиозного духа выявляется в том, что действительный дух таков, каково форма образования, в котором он созерцает себя в религии. Как, например, в воплощении Бога, которое встречается в восточной религии, не содержится истина, потому что в действительном духе этой религии нет этого примирения. Здесь нет надобности возвращаться от целостности определений к отдельному определению и показывать, в каком формообразовании внутри него и его особой религии содержится полнота прочих определений. Более высокая форма, будучи отодвинута назад и подчинена более низкой форме, теряет свое значение для обладающего самосознанием духа, принадлежит ему только поверхностно, и относится к его представлению. Более высокую форму следует рассматривать в ее специфическом значении и там, где она составляет принцип этой особой религии и удостоверена ее действительным духом. А. Светлое существо. Дух как сущность, которая есть самосознание, или обладающая самосознанием сущность, которая есть вся истина и знает всю действительность в качестве себя самой, в противоположность реальности, которую он сообщает себе в движении своего сознания, есть всего лишь понятие духа. И это понятие в противоположность дневному свету этого раскрытия есть ночной мрак его сущности, в противоположность наличному бытию его моментов как самостоятельных форм, творческая тайна его рождения. Эта тайна содержит свое откровение внутри себя самой, ибо наличное бытие обладает в этом понятии своей необходимостью, потому что это понятие есть знающий себя дух, следовательно, содержит в своей сущности момент, состоящий в том, что оно есть сознание и предметно представляет себя. Это есть чистое «я», которое в своем отрешении обладает внутри себя как всеобщего предмета достоверности себя самого. Или этот предмет для него есть проникновение всего мышления и всей действительности. В непосредственном первом раздвоении знающего себя абсолютного духа его форма образования имеет то определение – которое принадлежит непосредственному сознанию или чувственной достоверности. Он созерцает себя в форме бытия, однако не бытия лишенного духа и наполненного случайными определениями ощущения, не бытия, которое свойственно чувственной достоверности, а бытия наполненного духом. Оно заключает в себе также форму, которая встречалась в непосредственном самосознании, Форму господина в противоположность самосознанию духа, которое отошло от своего предмета. Это наполненное понятием духа бытие есть, следовательно, форма простого отношения духа к самому себе или форма бесформенности. По этому определению оно есть чистое, все содержащее и наполняющее светлое существо восхода, которое сохраняется в своей бесформенной субстанциальности. Его инобытие есть столь же простое негативное — мрак. Движение его собственного овнешнения — энтойперунг, его творение в неоказывающей сопротивления стихии его инобытия — суть струи света. В то же время они в своей простоте суть его для себя становления и возвращения своего наличного бытия, пожирающие формирование огненной потоки. Различие, которое оно себе сообщает, хотя и разрастается в субстанции наличного бытия и складывается в формы природы, но существенная простота его мышления блуждает в них безостановочно и безрассудно, расширяет безмерные границы и растворяет в своем величии их поднявшуюся до великолепия красоту. Содержание, которое развивается этим чистым бытием или его воспринимание, есть поэтому лишенная сущности игра в этой субстанции, которая только восходит, не опускаясь внутрь себя, не становясь субъектом и не укрепляя своих различий с помощью самости. Ее определение – только атрибуты, которые не достигают самостоятельности, а остается лишь именами многоименного одного. Это последнее окутано многообразными силами наличного бытия и формами действительности, как какими-то лишенными самости украшениями. Они только лишенные собственной воли вестники вестнике его могущества – наглядные образы его великолепия и голоса хвалы ему. Но эта упоительная жизнь должна определить себя к бытию для себя и должна сообщить устойчивое существование своим исчезающим формам. Непосредственное бытие, в котором она противопоставляет себя своему сознанию, само есть негативная сила, которая растворяет ее различия. Оно есть поистине самость и потому дух переходит к тому, чтобы знать себя в форме самости. Чистый свет разбрасывает свою простоту как некую бесконечность форм и отдает себя в жертву для себя бытию, дабы единичное приобрело в себе устойчивость в его субстанции. Б. Растения и животные Обладающий самосознанием дух, ушедший в себя из бесформенной сущности или возвысивший свою непосредственность до самости вообще, определяет свою простоту как многообразие для себя бытия, и есть религия духовного восприятия, в котором он распадается на бесчисленное множество духов более слабых и более сильных, более богатых и более бедных. Этот пантеизм, прежде всего спокойная устойчивость этих духовных атомов, превращается внутри себя самого в исполненное вражды движение. Невинность религии цветов, которая есть только лишённая самости представления самости, переходит в серьёзность жизни, полной борьбы. В вину животной религии покоя бессилия созерцающей индивидуальности переходит в разрушительное для себя бытие. Дело не меняет, что у вещей восприятия отнята смерть абстракции, и они возведены в сущность духовного восприятия. Одушевление этого царства духов заключает в себе эту смерть в силу определенности и негативности, которая берет верх над их невинным безразличием. Благодаря определенности и негативности рассеяния на многообразие покоящихся растительных форм становится преисполненным вражды движением, в котором исчерпывается ненависть их для себя бытия. Действительное самосознание этого рассеянного духа есть множество разобщенных враждебных народных духов, которые в своей ненависти борются между собой насмерть и начинают сознавать определенные животные формы как свою сущность. Ибо они – суть не что иное, как животные духи, обособляющиеся животные жизни, сознающие себя вне всеобщности. Но в этой ненависти истощается определенность чисто негативного для себя бытия. И благодаря этому движению понятие «дух» вступает в другое образования. Снятое для себя бытие есть форма предмета, которая порождена самостью. Или лучше сказать, есть порожденное себя исчерпывающее, то есть превращающаяся в вещь самость. Поэтому над лишь разрывающими животными духами берет вверх работающий дух, чье действование не только негативно, но умиротворяющее и положительно. Сознание Духа, следовательно, отныне есть движение, которое вышло за пределы непосредственного в себе бытия, равно как и за пределы абстрактного для себя бытия. Так как в себе бытие благодаря противоположности низведено до некоторой определенности, то оно уже не есть собственная форма абсолютного Духа а есть действительность, которую сознание этого духа застаёт уже противоположной «Энгейгенгезетст» себе как обыкновенное наличное бытие, снимает ее и равным образом не только есть это снимающее для себя бытие, но также порождает свое представление, то есть для себя бытие, выставленное наружу, «Хараусгезетст», в форме некоего предмета. Это созидание, однако, еще не есть совершенное, а есть некоторая обусловленная деятельность и формирование чего-то наличного. C, Мастер. Итак, Дух является здесь в качестве мастера, и его действование, которым он порождает себя самого как предмет, но еще не постиг мысли о себе, есть в некотором роде инстинктивная работа, подобно тому, как пчелы строят свои ячейки. Первая форма, так как она непосредственная форма, есть абстрактная форма рассудка, и само произведение в самом себе еще не наполнено духом. Кристаллы пирамид и обелисков – простые соединения прямых линий вместе с плоскими поверхностями и равными отношениями частей, в которых уничтожена несоизмеримость круга, Суть работы этого мастера — строгой формы. Из-за голой рассудочности этой формы значение ее не содержится в ней самой. Она не есть духовная самость. Произведение следовательно или только воспринимает в себя дух как чуждый отошедший дух, который, оставив свое живое проникновение действительностью, сам, мертвый, водворяется в этих кристаллах, лишенных жизни, Или эти произведения внешне соотносятся с ним как с таким, который сам внешен и наличествует не в качестве духа, то есть как с восходящим светом, который отбрасывает на них свое значение. Разделение, из которого исходит работающий дух, разделение в себе бытия, которое становится материалом, им обрабатываемым, и для себя бытия, которое есть сторона работающего самосознания, стало для него в его произведении предметным. Его дальнейшие усилия должны быть направлены на устранение этого разделения души и тела. Душу самую по себе облачить и придать ей форму, а тело одушевить. Обе стороны, будучи сближены друг с другом, удерживают при этом одна по отношению к другой, определенность представленного духа и охватывающей его оболочки. Его согласие с самим собою содержит эту противоположность единичности и всеобщности. В то время как сами стороны произведения сближаются, благодаря этому происходит и другое, а именно произведение приближается к работающему самосознанию и последнее достигает в произведении знания себя, как оно есть в себе и для себя. Но таким образом оно составляет всего лишь абстрактную сторону деятельности духа, знающую свое содержание еще не внутри себя самой, а по его произведению, которое есть некоторая вещь. Сам мастер, дух в целом, еще не появился». Он еще внутренняя скрытая сущность, которая как целое имеется на лицо лишь разделенной на деятельное самосознание и на созданный им предмет. Следовательно, окружающее обиталище, внешнюю действительность, которая возведена лишь в абстрактную форму рассудка, мастер обрабатывает в более одушевленную форму. Он применяет для этого растительную жизнь, которая более несвященна как для прежнего бессильного пантеизма. А постигая себя как для себя сущую сущность, он берет эту жизнь как нечто, годное к потреблению, и низводит до внешней стороны и украшения. Эта жизнь, однако, применяется не в неизменном виде. Мастер, арбайтер, обладающий самосознанием формы, уничтожаясь в то же время переходящие черты, присущие непосредственному существованию этой жизни, и приближает ее органические формы к более строгим и всеобщим формам мысли. Органическая форма, которая, будучи представлена себе, разрастается в своей особенности, порабощается, в свою очередь, формой мысли, а с другой стороны возводит эти прямолинейные плоские формы в более одушевленное округление, смешение, которое становится началом свободной архитектуры. Это жилище, сторона всеобщей стихии или неорганической природы духа, включает теперь в себя и форму единичности, которая приближает к действительности прежде отошедшего от наличного бытия внутреннего или внешнего для него духа, и тем самым делает произведение более соответствующим деятельному самосознанию. Мастер прилагает руки прежде всего к форме для себя бытия вообще, к образу животных. То, что он себя самого более не сознаёт непосредственно в животной жизни, он доказывает тем, что конституирует себя по отношению к ней как созидающую силу. И знает себя в ней как в своем произведении, благодаря чему эта форма становится в то же время снятой формой и иероглифом некоторого другого значения, иероглифом мысли. Поэтому она и употребляется мастером уже не как единственная, и не целиком, а смешана с формой мышления, с человеческой формой. Но произведение всё ещё не достаёт той формы наличного бытия, в которых самость существует как самость. Ему ещё недостаёт выражения выражение в нём самом того, что в нём содержится некоторое внутреннее значение. Ему недостаёт языка, той стихии, в которой имеется сам наполняющий смысл. Поэтому произведение, хотя оно и очистилось целиком от всего животного и носит на себе одну лишь форму самосознания, все еще есть беззвучная форма, нуждающаяся в луче восходящего солнца. Дабы издавать звук, который, будучи порожден светом, есть только звучание, а не язык, показывая только некоторую внешнюю самость, а не внутреннюю. Этой внешней самости формы противостоит другая форма, которая показывает, что ей присуще некоторое внутреннее. Возвращающаяся в свою сущность природа не сводит свое живое, разъединяющееся и в своем движении запутывающееся многообразие до несущественной скорлупы, которая составляет покров для внутреннего. И это внутреннее есть сначала еще простой мрак, нечто неподвижное, черный бесформенный камень. Оба изображения содержат внутреннюю сущность и наличное бытие, оба момента духа. И оба изображения содержат в то же время оба момента в противоположном отношении. Самость в качестве и внутреннего, и внешнего. То и другое должно быть соединено. Душа статуи, имеющей человеческую форму, еще не исходит из внутреннего, еще не есть язык, то есть наличное бытие, которое само по себе внутреннее. И внутреннее многоформенного наличного бытия еще беззвучно, не различает себя внутри себя самого и еще отделено от своего внешнего, к которому относятся все различия». Поэтому мастер соединяет то и другое, смешивая форму природную и форму, обладающую самосознанием. И эти двусмысленные для себя самих загадочные существа, сознательное в борьбе с бессознательным, простое внутреннее в сочетании с многообразным внешним, темнота мысли в соединении с ясностью внешнего выражения, раскрывается в языке глубокой труднопонимаемой мудрости. На этом произведении прекращается инстинктивная работа, которая создавала бессознательное по отношению к самосознанию произведение, ибо в этом произведении деятельность мастера, составляющей самосознание, идет навстречу столь же обладающее самосознанием, выражающее себя внутреннее. Мастер поднялся в своей работе до раздвоения своего сознания, когда Дух встречается с Духом. В этом единстве обладающего самосознанием Духа с самим собою, поскольку он есть для себя форма и предмет своего сознания, очищается, стало быть, его смешение с бессознательным модусом непосредственного природного оформления. Эти чудовища по форме речи и действию растворяются в духовное форма образования, в нечто внешнее, что ушло в себя, в нечто внутреннее, что внешне проявляет себя в себе самом, исходя из себя в мысль, которая есть ясное наличное бытие, себя рождающее и получающее соответственно себе форма образования. Дух стал художником. Б. Художественная религия. Дух возвел свое форму образования, в котором он дал своему сознанию форму самого сознания и создает себе таковую. Мастер отказался от синтетической работы, от смешения чуждых друг к другу форм мысли и природного. Так как форма образования приобрело форму обладающей самосознанием деятельности, то мастер стал духовным работником. Если мы зададимся вопросом, каков тот действительный дух, который в художественной религии обладает сознанием своей абсолютной сущности, то окажется, что это дух нравственный или истинный. Он не только всеобщая субстанция всего единичного. Но так как эта субстанция для действительного сознания имеет форму сознания, то это значит только, что она, будучи индивидуализирована, становится им известна в качестве их собственной сущности и произведения. Таким образом, она не есть для них ни светлое существо, в единстве которого для себя бытие самосознания содержится только негативно, только приходящим образом и созерцает господина в своей действительности ни неустанное взаимное уничтожение ненавидящих друг друга народов, ни подчинение их кастам, в совокупности создающим видимость организации завершенного целого, которому, однако, достает всеобщей свободы индивидов. Этот дух есть свободный народ, в котором нравы составляют субстанцию всех действительности, наличное бытие, которое знают все и каждое отдельное лицо как свою волю и свое действие. Но религия нравственного духа есть его возвышение над его действительностью, возвращение из своей истины в чистое знание себя самого. Так как нравственный народ живет в непосредственном единстве со своей субстанцией, и у него нет принципа чистой единичности самосознания, то его религия выступает в своем завершении, лишь отделяясь от его устойчивого существования. Ибо действительность нравственной субстанции покоится, с одной стороны, на ее спокойной неизменности по отношению к абсолютному движению самосознания, И стало быть на том, что это последнее еще не ушло в себя из своих спокойных нравов и своего прочного доверия, а с другой стороны на его организации в некоторую множественность прав и обязанностей, равно как и в разделении на сословные массы и их частные действия, способствующие развитию целого. На том, стало быть, что отдельное лицо удовлетворено ограничением своего наличного бытия Еще не постигла беспредельной мысли о своей свободной самости, но указанное спокойное непосредственное доверие к субстанции переходит обратно в доверие к себе и в достоверность себя самого, а множественность прав и обязанностей, равно как в ограниченное действование, есть тоже диалектическое движение нравственного, как множественность вещей и их определений. Движение, которое находит в себе покой и устойчивость лишь в простоте достоверно знающего себя духа. Завершение нравственности в свободном самосознании и судьба нравственного мира есть поэтому ушедшая в себя индивидуальность. Абсолютное легкомыслие нравственного духа, который растворил в себе все прочные различия своего устойчивого существования, в массы своего органического расчленения и вполне уверенный в себе достиг безграничной радости и свободнейшего наслаждения самим собою. Эта простая достоверность Духа внутри себя имеет двоякий смысл. Она есть покоящаяся устойчивость и прочная истина, равна как абсолютный непокой и потеря нравственности. Но эта достоверность обращается в потерю, ибо истина нравственного духа есть еще лишь эта субстанциальная сущность и доверие, в котором самость не знает себя в качестве свободной единичности, и которая поэтому гибнет в этой внутренней сущности или в освобождении самости. Так как, следовательно, доверие подорвано и субстанция народа внутри себя надломлена, то дух, который был средним термином непостоянных крайних терминов, ушел теперь в крайность самосознания, постигающего себя как сущность. Это самосознание есть достоверный внутри себя дух, который скорбит о потере своего мира и который свою сущность, вознесенную над действительностью, порождает теперь из чистоты самости. В такую эпоху возникает абсолютное искусство. На более ранней стадии оно – инстинктивная работа, которая, будучи погружена в наличное бытие, выходит из него и уходит в глуби его, не имеет своей субстанции в свободной нравственности и поэтому в качестве работающей самости не имеет свободной духовной деятельности. Позже дух выходит за пределы искусства – чтобы достигнуть своего более высокого выражения, а именно не только быть субстанцией рожденной из самости, но и быть в своем проявлении предметом этой самости. Не только родить себя из своего понятия, но и в формы образования иметь само понятие свое так, чтобы понятие и созданное произведение искусства знали друг друга как одно и то же. Так как, стало быть, нравственная субстанция из своего наличного бытия вернулась в свое чистое самосознание, то последнее есть сторона понятия или деятельности, которую дух порождает себя как предмет. Она есть чистая форма, потому что отдельное лицо в нравственном послушании и в служении так обработало для себя всякое бессознательное наличное бытие и устойчивое определение что сама субстанция стала этой текучей сущностью. Эта форма есть ночной мрак, в котором субстанция была обнаружена и сделалась субъектом. Именно из этого ночного мрака чистой достоверности себя самого воскресает нравственный дух как форма, освобожденная от природы и своего непосредственного наличного бытия. Существование чистого понятия, в которое удалился дух, покинув свое тело, есть некоторый индивид, которого дух выбирает себе сосудом своей скорби. Дух присущи этому индивиду, как его всеобщая и его мощь, со стороны которой индивид подвергается насилию, как его пафос, отдавшись которому самосознание индивида теряет свободу. Но эта положительная сила всеобщности преодолевается чистой самостью индивида как негативной мощи. Это чистая деятельность, сознающая свою неотъемлемую силу, борется с неоформленной сущностью. Овладевая ею эта деятельность сделала пафос своим материалом и сообщила себе свое содержание. И это единство появляется как произведение всеобщий дух, индивидуализирован и представлен. А. Абстрактное произведение искусства Первое произведение искусства, будучи непосредственным, есть произведение абстрактное и единичное. С своей стороны оно должно двигаться из непосредственного и предметного модуса навстречу самосознанию. Как, с другой стороны, это последнее для себя стремится в культе снять которое оно вначале сообщает себе по отношению к своему духу, и тем самым создать произведение искусства, коему самому присуща жизненность. 1. Изображение божества Первый способ, каким художественный дух в наибольшей мере отделяет друг от друга свою форму и свое деятельное сознание – Есть непосредственный способ, при котором указанная форма имеется на лицо как вещь вообще. Он распадается в себе на различия единичности, которой присуща форма самости, и всеобщности, которая выражает неорганическую сущность в отношении формы как ее среда и обиталище. Благодаря возведению целого в чистое понятие эта форма приобретает свою чистую, свойственную духу форму. Она не есть ни тот рассудочный кристалл, в котором обитает мёртвое или которое озаряется внешней душой, ни то, возникающее сначала из растения смешение форм природы и мысли, деятельность которой здесь есть ещё некоторое подражание. Нет. Понятие срывает те остатки корня, ветвей и листьев, которые пристают еще к формам и очищает их до изображений, в которых прямолинейность и плоскость кристалла возведены до несоизмеримых отношений. Так что одушевление органического поднимается в абстрактную форму рассудка и в то же время для рассудка сохраняется их сущность, то есть несоизмеримость. Но обитающий Бог есть извлеченный из домовища животного черный камень, который был пронизан светом сознания. Человеческий образ стирает животное начало, с которым он был смешан. Животное для Божества только случайная маскировка. Оно выступает рядом с его истинным обликом и не имеет больше значимости для себя. Оно сведено до значения некоторого иного до простого знака. Облик Божества именно благодаря этому стирает в самом себе даже надобность в природных условиях животного наличного бытия и дает понять, что внутренний порядок органической жизни расплавился в поверхность его и свойствен только этой последней. Но сущность Божества есть единство всеобщего наличного бытия природы и обладающего самосознанием духа, который появляется в своей действительности, противостоя этому бытию. В то же время, будучи сначала некоторым единичным формообразованием, его наличное бытие есть одна из стихий природы, подобно тому, как его обладающая самосознанием действительность есть единичный дух народа. Но в этом единстве указанное бытие есть стихия, рефлектированная в дух. Природа, проясненная мыслью, соединенная с жизнью, обладающей самосознанием. Образ богов поэтому имеет в себе природную стихию в снятом виде. В виде некоего смутного воспоминания. Пустая сущность и хаотическая борьба свободного наличного бытия стихии. Безнравственное царство титанов побеждены и отброшены на край прояснившейся действительности к темным граням обретающегося в духе и успокоенного мира. Эти древние божества, на которые сначала разделилось светлое существо, сочетаясь с тьмою, Небо, земля, океан, солнце, слепой, буйный огонь земли и так далее, заменены образами, которые сами по себе суть лишь отголосок, смутно напоминащую о названных титанах. И которые уже не природные существа, а светлые, нравственные духи народов, обладающих самосознанием. Эта простоя форма образования таким образом уничтожила в себе и объединила в спокойную индивидуальность непокой бесконечного разъединения. Разъединение как в качестве природной стихии, которая необходима лишь как всеобщая сущность, а в своем наличном бытии и движении случайно так и в качестве народа, который, будучи рассеянно обособленной обособленные массы действования и на индивидуальные точки самосознания, обладает наличным бытием многообразных чувств и действий. Этому образования таким образом противостоит момент непокоя. Ему, сущности, противостоит самосознание для которого как место рождения этого формы образования остаётся только одно – быть чистой деятельностью. То, что принадлежит субстанции, художник целиком сообщил своему произведению. Себе же самому, как определённой индивидуальности, он в своём произведении не придал никакой действительности. Он мог завершить его только благодаря тому, что он отрёкся от своей особенности освободился от телесности и поднялся до абстракции чистого действования. В этом первом непосредственном творческом произведении разъединение произведения и обладающей самосознанием деятельности художника еще не воссоединено. Произведение поэтому не есть для себя действительно одушевленное произведение. Оно есть целое только вместе со своим становлением». Общее, да сгемальное. в художественном произведении то, что оно рождено в сознании и сделано руками человека, есть момент понятия, существующего как понятие, которое противостоит произведению. И если это понятие, как художник или зритель, достаточно бескорыстно, чтобы заявить, что одушевление художественному произведению присуще абсолютно, И чтобы забыть себя действующего или созерцающего, то вопреки этому следует придерживаться такого понятия Духа, которое не может обойтись без момента сознания себя самого. Но этот момент противостоит произведению, потому что Дух в этом своем первом раздвоении сообщает обеим сторонам их абстрактные по отношению друг к другу определение действования и вечности и их возвращение в единство, из которого они исходили, еще не осуществлено. Таким образом, художник узнает на опыте по своему произведению, что он не создал равную себе сущность. Правда, от этого произведения до него обратно доходит сознание, что удивленная толпа почитает это произведение как дух, составляющий ее сущность. Но это одушевление, поскольку толпа отвечает художнику на его самосознание только удивлением, есть скорее, со стороны этого одушевления, признание художнику в том, что оно ему не равно. Так как это самосознание обратно доходит до художника в виде радости вообще, то он не находит здесь мук своего образования и творчества, не находит напряжения своего труда. Как бы толпа не оценивала произведение или какого бы рода жертва ему не приносила, сколько бы она ни вкладывала в него свое сознание, если она со своей компетентностью ставит себя выше произведения, то художник знает, насколько его дело больше ее понимания и речей. Если она ставит себя ниже его и узнает в нем свою господствующую над ним сущность то он знает, что он творец этой сущности. 2. Гимн Художественное произведение поэтому требует иной стихии своего наличного бытия. Божество иного происхождения, чем то, в котором оно не спадает из глубины своего творческого ночного мрака в противоположное ему. Во внешнюю выраженность в определении вещи, лишённые самосознания. Этой более высокой стихией является язык, наличное бытие, которое есть непосредственно обладающее самосознанием существования. Как единичное самосознание обладает наличным бытием в языке, точно так же оно непосредственно наличествует как всеобщее заражение – Совершенное обособление для себя бытия есть в то же время текучесть и всем сообщаемое единством многих самостей. Язык – есть душа, существующая как душа. Таким образом, божество, которое имеет язык стихии и своего формообразования, есть в самом себе одушевленное произведение искусства, заключающее непосредственно в своем наличном бытии чистую деятельность, которая противостояла ему, существовавшему в качестве вещи. Другими словами, самосознание во предмечивании своей сущности остается непосредственно у себя. Будучи таким образом в своей сущности у себя, оно есть чистое мышление или благоговение, внутренняя сущность которого имеет в то же время наличное бытие в гимне. Гим сохраняет внутри себя единичность самосознания. И в то же время эта единичность, внимаемая, наличествует как всеобщее. Благоговение, воспламенившееся во всех, есть духовный поток, который в многообразии самосознания сознает себя как равное действование всех и как простое бытие. Дух, как это всеобщее самосознание всех, имеет свою чистую внутреннюю сущность, Точно так же в качестве бытия для других и в качестве для себя бытия отдельных лиц в одном единстве. Этот язык отличается от другого языка, языка божества, который не есть язык всеобщего самосознания. Оракул божества и художественной религии и предшествовавших религий есть необходимый первый язык божества ибо в понятии божества содержится, что оно есть сущность как природы, так и духа, и поэтому обладает не только природным, но и духовным наличным бытием. Поскольку этот момент содержится лишь в его понятии и еще не реализован в религии, этот язык для религиозного самосознания есть язык некоторого чуждого самосознания. Самосознание, еще чуждое своей общине, не обладает еще наличным бытием так, как того требует его понятие. Самость есть простое тем самым лишь всеобщее для себя бытие. Указанное же самосознание, которое отделено от самосознания общины, есть только лишь единичное самосознание. Содержание этого собственного и единичного языка вытекает из всеобщей определенности, в которой абсолютный дух вообще установлен в своей религии. Всеобщий дух восхода, еще не обособивший своего наличного бытия, провозглашает, следовательно, столь же простые и всеобщее положения сущности, субстанциальное содержание которых возвышено в своей простой истине, но вследствие этой всеобщности оно в то же время кажется тривиальным, продолжающему развиваться самосознанию. Далее развиваемая самость, которая поднимается до для себя бытия, владеет чистым пафосом субстанции, предметностью восходящего светлого существа и знает указанную простоту истины как то, что есть в себе, что не имеет формы случайного наличного бытия посредством чужого языка, а знает как несомненный и неписанный закон богов, который живет вечно, о котором никто не знает, откуда он явился. В то время как всеобщая истина, которая была дана светлым существам как откровение, отступила здесь вовнутрь или в глубину, и тем самым избежала формы случайного явления в художественной религии. Напротив, так как образ божества принял сознание тем самым единичность вообще, собственный язык божества, которое есть дух нравственного народа, — это оракул, знающий частные дела народа и возвещающий о них то, что может пригодиться. Но на общие истины, так как они становятся известными как в себе сущее, притязает знающее мышление, и их язык для него уже не чуждый язык, а свой. Подобно тому, как известный мудрец древности искал в своем собственном мышлении, что такое благо и красота, и наоборот дурное случайное содержание знания, как-то следует ли ему общаться с тем или иным человеком, следует ли его знакомому предпринять данную поездку и прочие маловажные вещи, предоставлял знать демону. Точно так же всеобщее сознание получает знания о случайном от птиц или деревьев или от клокочущих недр земли, испарение которой отнимает у самосознания его рассудительность, ибо случайное есть нечто безрассудное и чуждое. И нравственное сознание, следовательно, слушается советов относительно случайного так, как бывает при игре в кости, безрассудным и чуждым ему образом. Когда отдельное лицо руководствуется своим рассудком и обдуманно выбирает то, что было бы полезно ему, то в основе этого самоопределения лежит определенность особого характера. Она сама есть нечто случайное. И это знание, полученное рассудком о том, что полезно отдельному лицу, Есть поэтому такое же знание, как знание упомянутых оракулов или знание, полученное при бросании жребия. Стоит только разницы, что тот, кто вопрошает оракул или бросает жребий, этим выражает нравственное убеждение, заключающее в себе безразличное отношение к случайному тогда как знание, полученное рассудком, напротив, трактует случайное в себе как существенный интерес своего мышления и знания. Знание, высшее, чем то и другое знание, заключается в том, чтобы сделать оракулом случайного действования обдуманное решение. Но все же знать, что сам этот обдуманный поступок есть нечто случайное со стороны его отношения к особенному и его полезности. Истинное, обладающее самосознанием на личное бытие, обретаемое духом в языке, который не есть язык чуждого и, следовательно, случайного, то есть не всеобщего самосознания, есть, как мы уже видели, художественное произведение. Оно противостоит вечности статуи, в то время как последнее есть покоящееся, оно исчезающее на личное бытие. В то время как в художественном произведении освобожденная предметность не имеет собственной непосредственной самости, в статуе, напротив, предметность остается слишком замкнутой в самости, находит слишком мало выражения во внешней форме и подобно времени непосредственно уже не находится там, будучи в то же время там. Три. Культ. Движение обеих сторон, в котором форма божества, движущаяся в чистой, ощущающей стихии самосознания, и форма божества, покоящаяся в стихии вечности, взаимно отказываются от своих разных определений, а единство, которое есть понятие их сущности, достигает наличного бытия. Это движение составляет культ. В культе самость сообщает себе сознание нисхождения к ней божественной сущности из ее потусторонности. А эта сущность, которая сначала есть нечто недействительное и лишь предметное, обретает тем самым подлинную действительность самосознания. Это понятие культа уже в себе содержится и наличествует в потоке песнопения гимнов. Это благоговение есть непосредственное чистое удовлетворение самости благодаря себе самой и внутри себя самой. Она есть очищенная душа, которая в этой чистоте непосредственно есть только сущность и составляет одно с сущностью. В силу своей абстракции эта душа не есть сознание, отличающее от себя свой предмет. И, следовательно, она есть только ночной мрак, наличного бытия предмета и уготованное место для его формы. Абстрактный культ, поэтому, возвышает самость до того, что она есть эта чистая божественная стихия. Душа совершает это очищение сознательно. Тем не менее, она еще не есть та самость, которая, сойдя в свои глубины, знает себя как зло. Она есть нечто сущее, душа, которая очищает свою внешность омовением, облачает ее в белые одежды, а свою внутреннюю суть ведет по воображаемому пути трудов, наказаний и вознаграждений, по пути образования вообще, отрешающегося от особенностей, по пути, которым она достигает обители и лона блаженства. Этот культ есть лишь некоторое тайное, то есть лишь воображаемое недействительное исполнение. Он должен быть действительным действием. Недействительное действие противоречит себе самому. Сознание в собственном смысле возвышается благодаря этому в свое чистое самосознание. Сущность имеет в нем значение свободного предмета. Благодаря действительному культу последний возвращается в самость. И поскольку он в чистом сознании имеет значение чистой сущности, живущей по ту сторону действительности, эта сущность через это опосредствование не сходит из своей всеобщности к единичности и смыкается таким образом с действительностью. Как обе стороны вступают в действие, это определяется тем, что для стороны, обладающей самосознанием, поскольку она есть действительное сознание, сущность проявляется как действительная природа. С одной стороны, природа принадлежит этому сознанию как владение и собственность, и считается наличным бытием, сущим не в себе. С другой стороны, она есть его собственная непосредственная действительность и единичность, которая рассматривается и снимается им равным образом, как несущность. Но в то же время эта внешняя природа имеет для его чистого сознания противоположное значение. А именно, она есть сущая в себе сущность для которой самость жертвует своей несущественностью, как и обратно себе самой приносит в жертву несущественную сторону природы. Действие в силу этого есть духовное движение, потому что оно есть двусторонность. Оно снимает абстракцию сущности в том виде, в каком благоговение определяет предмет и превращает сущность в то, что действительно – а это действительное в том виде, в каком действующее определяет предметы себя, оно снимает и возводит во всеобщность. Действие самого культа начинается поэтому с чистого пожертвования некоторого имущества, которое собственник его, по-видимому, без всякой для себя пользы проливает или воскуривает. Таким образом, перед сущностью своего чистого сознания он отказывается от обладания и права собственности и потребления ее, от личности и возвращения действования в самость, и он рефлектирует действия скорее во всеобщее или в сущность, чем в себя. Но наоборот, при этом точно так же гибнет и сущая сущность, Животное, которое приносится в жертву, есть знамение божества. Плоды, которые потребляются, суть сами живые Церера и вакх. В животном умирают силы высшего права, которое имеет кровь и действительную жизнь, а в плодах силы низшего права, которое бескровно обладает тайной лукавой властью. Жертвование божественной субстанции свойственно, поскольку оно есть действование в стороне, обладающей самосознанием. Чтобы это действительное действование было возможно, сущность уже в себе должна была пожертвовать самой собою. Она достигла этого тем, что сообщила себе наличное бытие и сделала себя единичным животным и плодом. Этот отказ, который, следовательно, сущность совершает уже в себе, выражает действующую самость в наличном бытии и для ее сознания, и заменяет указанную непосредственную действительность сущности более высокой действительностью, а именно действительностью себя самой. Ибо возникшее единство, результат снятой единичности и разъединения обеих сторон не есть только негативная судьба, а имеет положительное значение. Только абстрактной сущности подземного мира целиком отдаётся то, что ей приносится в жертву, и тем обозначается рефлексия обладания и для себя бытия во всеобщее, отличной от самости как таковой. Но в то же время это только незначительная часть, а другое жертвование есть лишь разрушение непригодного к употреблению и, напротив, приготовление приносимого в жертву для пиршества, вкушение которого обманным способом лишает действия его негативного значения. Приносящий жертву в случае первой жертвы удерживает большую часть, а от второй – пригодная для своего потребления. Это потребление есть негативная сила, которая снимает сущность точно так же, как и единичность. И вместе с тем оно есть положительная действительность, в которой предметное наличное бытие сущности превращено в обладающее самосознанием наличное бытие и самость имеет сознание своего единства с сущностью. Хотя, впрочем, этот культ и есть некоторое действительное действие, тем не менее значение последнего в большей мере заключается лишь в благоговении. То, что принадлежит благоговению, не создается как нечто предметное, равно как и результат в потреблении лишает себя самого своего наличного бытия. Культ поэтому идет дальше и возмещает этот недостаток прежде всего тем, что сообщает своему благоговению предметную устойчивость, будучи общей или единичной для каждого выполнимой работой, которая создает в честь божества жилище и украшения. Этим, с одной стороны, снимается предметность статуи, ибо этим посвящением своих даров и труда работающий снизкивает себе благосклонность божества и созерцает свою самость как принадлежащую божеству. С другой же стороны, это действование есть не единичная работа художника. Напротив, эта особенность растворена во всеобщности. Так, однако, не только оказана почесть божеству, но и благодать его благоволения снисходит на работающего не только в представлении, но труд имеет и обратное значение по отношению к первому значению – отрешение и почитания чужого. Человек пользуется жилищами и храмами божества. Сокровище, которое сохраняется в них в случае нужды, суть его сокровища. Почести, которыми божество услаждается в своем убранстве, суть почести, оказываемой народом, художественно одаренным и великодушным. Во время празднеств этот народ украшает точно так же и свои собственные жилища и одежды, как и свои церемонии и парадным убранством. Так он за свои дары получает воздаяние от благодарного божества и доказательство его благоволения, в котором он связал себя с божеством посредством труда, ни в надежде, ни в будущей действительности, оказывая почести и принося дары Он непосредственно наслаждается своим собственным богатством и убранством. Б. Живое произведение искусства. Народ в культе художественной религии, приближающийся к своему богу, есть нравственный народ, который знает свое государство и действия его как собственную волю и свое собственное существование. Этот дух, противостоя народу, обладающему самосознанием, не есть поэтому то светлое существо, которое, будучи лишено самости, не содержит в себе достоверности отдельных лиц, а есть, напротив, лишь их всеобщая сущность и повелительная сила, в которой они исчезают. Религиозный культ этой простой бесформенной сущности, в общем, воздает своим приверженцам поэтому лишь тем, что они народ своего бога. Он добывает для них только их существование и простую субстанцию вообще, но не их действительную самость, которая напротив отвержена. Ибо они почитают своего Бога как пустую глубину, а не как дух. Культ же художественной религии, с другой стороны, не имеет указанной абстрактной простоты сущности и, следовательно, глубины ее. Но сущность, которая непосредственно соединена с самостью, В себе есть дух и знающая истина, хотя ее еще не знают или она не знает себя самое в своей глубине. Так как сущность, стала быть, заключает здесь в себе самость, то ее явление благожелательно сознанию, и последнее получает в культе не только всеобщее оправдание своего существования, но и свое внутри себя обладающее самосознанием на личное бытие. Точно так же и наоборот. Сущность имеет свою лишенную самости действительность не в отверженном народе, лишь в субстанции которого признается, а в народе, самость которого признана в его субстанции. Из таким образом выступает в своей сущности удовлетворенное самосознание, и божество проникает в это самосознание как в свое место пребывания. Это место пребывания есть для себя ночной мрак субстанции или ее чистая индивидуальность, но уже не полное напряжение индивидуальность художника, еще не примирившаяся со своей сущностью, которая предмечивается, а удовлетворенный ночной мрак, которому присуща полнота его пафоса, потому что он возвращается из созерцания, из снятой предметности. Этот пафос есть для себя сущность восхода, которая, однако, теперь закатилась внутри себя и в самой себе заключает свой закат самосознания и тем самым наличное бытие и действительность. Она совершила здесь движение своего претворения в действительность. сходя из своей чистой существенности к предметной силе природы, И ее внешним проявлением она есть некоторое наличное бытие для другого, для самости, которая поглощает ее. Мирная, штилья, сущность, лишенной самости природы, в своих плодах достигает ступени, на которой природа, готовя и переварив себя самое, предстает перед самостной жизнью, в полезности, то есть в возможности утолить собою голод и жажду, Она достигает своего высшего совершенства, ибо в этом возможность для нее более возвышенного существования. И тут она приходит в соприкосновение с духовным наличным бытием, превращаясь, с одной стороны, в умиротворяющую «стилкрафтих» субстанцию, а с другой стороны в духовное брожение – Земной дух развился в своей метаморфозе в первом случае в женское начало питания, а во втором – в мужское начало, побуждающее себя силы наличного бытия, обладающего самосознанием. В этом потреблении таким образом обнаруживается, что представляет собой восходящее светлое существо. Потребление есть мистерия его». Ибо мистическое не есть скрывание тайны или неведение, оно состоит в том, что самость знает себя единой с сущностью, и это последнее, стало быть, сделалось открытой. Только самость для себя открыта, или то, что открыто, открыто только в непосредственной достоверности себя. Но в этой последней, благодаря культу, была установлена простая сущность – Как потребляемая вещь она обладает не только наличным бытием, которое можно видеть, осязать, обонять, пробовать на вкус, но она есть также предмет вожделения и благодаря действительному потреблению делается единой с самостью и тем самым полностью обнаруживается в ней и становится для нее открытой. То, о чем говорится, что оно явно разуму, сердцу – то на деле еще тайна, ибо ему не хватает еще действительной достоверности непосредственного наличного бытия, достоверности как предметной, так и потребляющей, которая в религии, однако, есть не только безмысленная непосредственная достоверность, но в то же время и вполне знающая достоверность самости. То, что таким образом, благодаря культу, стало открытым для обладающего самосознанием духа в нем самом, есть простая сущность как движение, состоящее в том, что, с одной стороны, она выходит из своей ночной скрытости и поднимается до сознания, чтобы быть его мирно питающей субстанцией, а с другой стороны, она точно так же снова теряется в подземном ночном мраке, в самости и пребывает наверху лишь в тихой материнской тоске. Чистое же побуждение есть многоименное светлое существо восхода, его упоительная жизнь, которая точно так же покинув свое абстрактное бытие, сперва нашла себя в предметном наличном бытии плода, затем отдаваясь самосознанию, достигает в нем подлинной действительности. Теперь блуждает в виде толпы экзальтированных женщин и есть необузданное упоение природы в облике, обладающем самосознанием. Но сознанию пока еще обнаружился лишь абсолютный дух, который есть эта простая сущность, а не дух, как дух в самом себе. То есть лишь непосредственный дух, дух природы. Его обладающее самосознанием жизнь есть поэтому лишь мистерия хлеба и вина, церера и вакха, а не других в собственном смысле высших божеств, индивидуальность которых включает в себя в качестве существенного момента самосознания как таковое. Следовательно, дух, как дух, обладающий самосознанием, еще не пожертвовал собою сознанию и мистерия хлеба и вина еще не есть мистерия плоти и крови. Это необузданное упоение божества должно найти успокоение, став предметом, и вдохновение, которое не достигло сознания, должно создать произведение, которое противостоит этому вдохновению. Подобно тому, как прежде вдохновению художника противостояла статуя, Противостоит, хотя и в качестве столь же совершенного произведения, но не как безжизненная в нем самость, а как самость живая. Такой культ есть празднество, которое человек устраивает в свою собственную честь, хотя в такой культ он еще не вкладывает значение абсолютной сущности, ибо ему открыта лишь сущность, еще не дух». Сущность не как таковая, которая по существу принимает человеческий облик, но этот культ закладывает основу для этого откровения и порознь разбирает его моменты. Таков здесь абстрактный момент живой телесности сущности, как прежде единство обоих в бессознательной экзальтированности. Человек таким образом ставит себя самого на место статуи как форма, воспитанная и развитая для совершенно свободного движения, подобно тому, как статуя есть совершение свободный покой. Если каждый индивид умеет проявить себя хотя бы факелоносцем, то выдвигается один из них, который есть оформленное движение, гармоничное развитие и пластическая сила всех членов, одушевленное живое художественное произведение, которое сочетает со своей красотой силу и которому как награда за его силу достается украшение, коим чтилась статуя, и честь занять среди своего народа место каменного божества в качестве высшего телесного изображения сущности статуи». В обоих изображениях, о которых только что упомянуто, налицо единство самосознания и духовной сущности. Но им еще недостает их равновесие. В вакхическом вдохновении – самость вне себя. В прекрасной же телесности она – духовная сущность. Вакхическая притупленность сознания и дикий ее лепет должны быть восприняты в ясное наличное бытие телесности. А лишенная духа ясность последней должна проникнуть в глубину вакхического вдохновения. Совершенная стихия, в которой внутреннее так же внешнее, как внешнее внутреннее, есть опять-таки язык. Но не язык оракула, совершенно случайный и единичный в своем содержании, не чувствительный и восхваляющий лишь отдельное божество гимн и не бессодержательный лепет вакхического неистовства. Нет, язык приобрел свое ясное и всеобщее содержание, свое ясное содержание, ибо художник выбрался из первого целиком субстанциального вдохновения И достиг формы, которая есть его собственная, во всех его порывах проникнутая душой, обладающей самосознанием, и вместе с ним живущее наличное бытие, свое всеобщее содержание. Ибо в этом празднестве, которое есть честь человека, исчезает односторонность статуй, содержащих лишь национальный дух, определенный характер божественности. Хотя прекрасный воин составляет честь своего особого народа, но он есть некоторая телесная единичность, в которой пропала обстоятельность и серьезность значения и внутренний характер духа, выступающего в качестве носителя особой жизни, стремлений, потребностей и нравов своего народа. В этом овнишнении до полной телесности дух отбросил отдельные впечатления отголоски природы, заключающиеся в нем, как в действительном духе народа. Его народ поэтому более не сознает в нем своей особенности, а, напротив, сознает отказ от нее и всеобщность своего человеческого наличного бытия. С. Духовное произведение искусства. Народные духи, осознающие форму своей сущности в каком-либо особом животном, сходятся в один дух. Так соединяются отдельные прекрасные народные духи в один пантеон, стихия и обитель которого – язык. Чистое созерцание себя самого как всеобщей человечности имеет в действительности народного духа форму, состоящую в том, что он связывает себя с другими духами с которыми он по природе составляет одну нацию для некоторого совместного начинания, и для этого произведение образует один общий народ и тем самым одно общее небо. Эта всеобщность, которой дух достигает в своем наличном бытии, есть, однако, лишь та первая всеобщность, которая только исходит из индивидуальности нравственного еще не преодолела своей непосредственности, не образовала одного государства из этих народностей. Нравственность действительного народного духа покоится, с одной стороны, на непосредственном доверии отдельных лиц к своему народу в целом, с другой стороны, на непосредственном участии, которое все, несмотря на различия сословий, принимают в решениях и действиях правительства». В объединении, которое прежде всего имеет целью неустойчивый порядок, а совместные действия, эта свобода участия всех и каждого временно теряет значение. Эта первая общность есть поэтому в большей мере собрание индивидуальности, чем господство абстрактной мысли, которое отнимало бы у отдельных лиц их проникнутое самосознанием участие в воле и действии целого. Один Эпос Альфа его нравственный мир Собрание народных духов составляет некоторый круг форм, который теперь охватывает всю природу как и весь нравственный мир, и они подчиняются в большей мере верховному повелению одного, чем его верховной власти. Для себя они суть всеобщие субстанции того, что есть в себе и что проявляет в действии сущность, обладающая самосознанием. Но эта сущность составляет силу и прежде всего по меньшей мере центр, к которому устремляются указанные всеобщие сущности и которые, по-видимому, лишь случайно связывают их дела. Но возвращение божественной сущности в самосознание уже содержит основания силу которого это самосознание образует центр для упомянутых божественных сил и скрывает существенное единство прежде всего под формой дружественного внешнего отношения обоих миров. Та же самая всеобщность, которая свойственна этому содержанию, необходимо имеет также форму сознания, в которой это содержание выступает. Это уже не есть действительная деятельность культа, а есть деятельность, которая, правда, еще не возвысилась в понятие, а лишь в представление, в синтетическую связь обладающего самосознанием и внешнего наличного бытия. Наличное бытие этого представления – язык, есть первый язык, эпос как таковой, в котором заключается всеобщее содержание по крайней мере, как полнота мира, хотя и не как всеобщность мысли. Певец есть единичное и действительное лицо, из которого, как субъекта этого мира, мир этот рождается и в котором он вынашивается. Его пафос не есть оглушающая сила природы, а мнемозина, память и открывшаяся внутренняя суть. Воспоминание, эринерунг, о прежде непосредственной сущности, он исчезающий в своем содержании орган, значение имеет не его собственная самость, а его муза, его всеобщие песни. Но что фактически имеется на лицо, так это заключение, в котором крайний термин всеобщность, мир богов, через средний термин особенное связан с единичностью, с певцом. Средний термин – это народ в своих героях, которые, подобно певцу, суть единичные люди. Но лишь представленные в силу этого в то же время всеобщие, подобно свободному крайнему термину – всеобщности, то есть богам. Бета. Люди и боги. В этом эпосе, следовательно, вообще сознанию представляется то, что в культе осуществляется в себе. Отношение божественного и человеческого. Содержание есть действие сущности, сознающей себя самое. Совершение действия нарушает покой субстанции и приводит в возбуждение сущность, благодаря чему ее простота делится и раскрывается в многообразный мир природных и нравственных сил. Поступок есть насилие над покоящейся землей. Могила, которая, будучи одушевлена кровью, вызывает отошедших духов, жаждущих жизни и получающих ее в действовании самосознания. Дело, на которое направлены общие усилия, должно осуществить две стороны. Сторону самостную, с совокупностью действительных народов и индивидуальностей, стоящих во главе их, и в сторону всеобщую, их субстанциальными силами. Но отношение их прежде определялось в том смысле, что оно есть синтетическая связь всеобщего и единичного, или процесс представления. От этой определенности зависит оценка этого мира. Отношение обеих сторон вследствие этого есть и некое смешение, которое непоследовательно распределяет единство действования и без нужды перебрасывает действия с одной стороны на другую. Всеобщим силам присуща форма индивидуальности и тем самым принцип совершения действий. Их деятельность является поэтому столь же свободным, полностью от них исходящим действованием, как и действия людей. Поэтому как боги, так и люди совершали одно и то же. Серьезность указанных сил – смешная излишность, так как они на деле суть силы, совершающей поступки индивидуальности. А напряжение и труд людей – столь же тщетное усилие, так как, напротив, все направляется теми силами. Сверхдействительные смертные, которые суть не что, суть в то же время могущая самость, которая подчиняет себе всеобщие сущности, оскорбляет богов и сообщает им вообще действительность и интерес действования. как и наоборот, эти бессильные всеобщности, которые питаются дарами людей и лишь благодаря им получают возможность действовать составляют природную сущность и материал всего происходящего, а равным образом и нравственную материю и пафос действования. Если их стихийные натуры вводятся в действительности в действенное отношение лишь свободной самостью индивидуальности, то в такой же мере они составляют всеобщее, которое уклоняется от этой связи, остается неограниченным в своем определении и в силу непреодолимой эластичности своего единства стирает точечность того, кто совершает действия и его расчеты, полностью сохраняет себя само и растворяет всё индивидуальное в своей текучести. Гамма. Боги между собою. Подобно тому, как боги впадают в это противоречивое отношение с противостоящей им самостной природой, точно так же их всеобщность оказывается в конфликте с их собственным определением и его отношением к другим. Они вечные прекрасные индивиды, которые покой в своем собственном наличном бытии, свободно от тленности и чужого насилия но в то же время они суть определенной стихии, особенные боги, которые, стало быть, вступают в отношения с другими. Но отношения к другим, которые по своему противоположению есть ссора с ними, есть комическое самозабвение ими своей природы. Определенность укоренилась в божественное существование, и в своем ограничении обладает самостоятельностью цельной индивидуальности. Благодаря последней их характеры теряют в то же время остроту отличительности и смешиваются в ее многозначности. Цель деятельности и сама их деятельность, поскольку она направлена против чего-то другого и тем самым против непобедимой божественной силы, есть случайное пустое чуванство, которая точно так же расплывается и видимую серьезность поступка превращает в безопасную, уверенную в себе игру, безрезультатную и безуспешную. Но если в природе их божественности негативная или определенность этой природы является лишь непоследовательностью их деятельности и противоречием цели и результата, а указанная самостоятельная уверенность в себе перевешивает то, что определено, то именно в силу этого им противостоит чистая сила негативного, и при том, как их последняя мощь, перед которой они бессильны. Они суть всеобщая и положительные по отношению к единичной самости смертных, которая не может устоять против их мощи. Всеобщая же самость носится поэтому над ними и над всем этим миром представления, которому принадлежит все содержание, носится, как непостигнутая в понятии пустота необходимости, обстоятельства, к которому они относятся, как лишенные самости и скорбя, ибо эти определенные натуры не находят себя в этой чистоте. Но эта необходимость есть то единство понятия, которому подчинена противоречивая субстанциальность отдельных моментов. Единство, в котором упорядочивается непоследовательность и случайность их действования. а игра их поступков в самих этих поступках приобретает свою серьезность и ценность. Содержание мира представлений непринужденно для себя разыгрывает свое движение в центре, сосредоточиваясь около индивидуальности героя, который, однако, в своей силе и красоте чувствует, что его жизнь надломлена и скорбит в предвидении преждевременной смерти. Ибо устойчивая внутри себя и действительная единичность выключена до крайнего положения и раздвоена на свои моменты, которые еще не нашли друг друга и не соединились. Одно, единичное, абстрактное, недействительное, есть необходимость, которая не принимает участия в жизни Центра. Точно так же, как и другое, действительное, единичное, певец, который держится вне этой жизни и пропадает в ее представлении. Обе крайности должны приблизиться к содержанию, Одна необходимость должна наполниться содержанием, другая — язык певца, должна участвовать в нем, и содержание, прежде предоставленное себе самому, должно получить присущую ему достоверность и прочное определение негативного. Два. Трагедия. Таким образом, этот более возвышенный язык Трагедия сближает и объединяет рассеянные моменты существенного и действующего мира. Субстанция божественного, согласно природе понятия, раздваивается на свои формы, и их движение равным образом соответствует понятию. Что касается формы, то язык в силу того, что он входит в содержание, перестает быть повествующим, подобно тому, как содержание перестает быть представленным содержанием. Герой, сам говорящий, и слушатель, у которой в то же время есть и зритель, представление показывает обладающих самосознанием людей, которые знают и умеют высказать свое право и свою цель, мощь и волю своей определенности. Они художники, которые не высказывают бессознательно, естественно и наивно, как в языке, сопровождающем обычное действование в действительной жизни Внешняя сторону своего решения и начинания, а внешне проявляют внутреннюю сущность, доказывают право совершать свои действия, и независимо от случайных обстоятельств и особенностей личностей, обдуманно утверждают и определенно выражают свойственный им пафос. Наконец, наличное бытие этих характеров – это действительные люди, которые надевают личины, гиперзонен, героев и изображают их в действительной, не повествующей собственной речи. Насколько существенно для статуи то, что она сделана человеческими руками, настолько же существен актер для своей маски. Никак внешние условия, от которого художественное рассмотрение должно было бы абстрагироваться. Или же, поскольку в художественном рассмотрении от него можно, конечно, абстрагироваться. Постольку, тем самым сказано именно то, что искусство еще не содержит внутри себя истинной подлинной самости. Альфа – индивидуальность хора героев божественных сил. Всеобщая почва, на которой совершается движение этих рожденных из понятия форм, есть сознание первого представляющего языка и его лишенного самости разрозненного содержания. Именно мудрость простого народа вообще находит свое выражение в хоре старцев. В бессилии этого хора народ имеет своего представителя, потому что он сам составляет лишь положительный пассивный материал, противостоящий ему индивидуальности правления. Лишенный мощи негативного, народ не в состоянии сберечь и удержать богатство и пеструю полноту божественной жизни а позволяет ей рассыпаться в своих прославляющих гимнах он воздаёт хвалу каждому отдельному моменту как самостоятельному божеству, то одному, то другому. Там же, где народ чувствует серьёзность понятия, как оно переступает эти формы, разрушая их, и где он начинает видеть, в каком бедственном положении находятся восхваляемые им божества, осмеливающийся ступить на ту почву, на которой господствует понятие, там он сам не негативная сила, которая вмешивается делом, а держится в пределах лишенной самости мысли о них, в пределах сознания чуждой судьбы, прибавляя пустое пожелание успокоения и произнося слабые речи об милости в линии. Страхи перед высшими силами, которые представляют собой непосредственные орудия, субстанции, перед их взаимной борьбой и перед простой самостью необходимости, которая размалывает как их, так и связанные с ними живые существа, в проявлении сострадания к этим живым существам, которых народ в то же время знает, как тождественных самим собою, Во всем этом заключается для народа лишь пассивный испуг перед этим движением и столь же беспомощное сожаление. А в завершение – пустой покой повиновения необходимости, результат которой постигается не как необходимое действие характера и не как действование абсолютной сущности внутри себя самой. В этом созерцающем сознании, как на безразличной почве представления, дух выступает не в своем рассеянном многообразии, а в простом раздвоении понятия. Его субстанция оказывается поэтому разорванной лишь на свои две крайние силы. Эти стихийные всеобщие сущности – суть, в то же время обладающие самосознанием индивидуальности. Герои, которые вкладывают свое сознание в одну из этих сил, приобретают в ней определенность характера и составляют ее претворение в действие и ее действительность. Эта всеобщая индивидуализация, как указано, не сходит еще к непосредственной действительности наличного бытия в собственном смысле и показывается множеству зрителей которое в хоре имеет свое отображение, или лучше сказать, свое собственное себя выражающее представление. Содержание движения духа, который есть для себя здесь предмет, уже рассматривались в качестве природы и реализации нравственной субстанции. В своей религии дух достигает сознания себя или представляет себя своему сознанию в своей более чистой форме и более простом формировании. Если, стало быть, нравственная субстанция при помощи своего понятия по своему содержанию раздваивается на обе силы, определявшиеся как божественное и человеческое, или подземное и высшее право, первая семья, вторая государственная власть, причем первая была женским, а вторая мужским характером, то прежде многообразный в своих определениях колеблющийся круг божеств суживается до этих двух сил, которые этим определением приближены к индивидуальности в собственном смысле. Ибо прежнее рассеяние целого на многообразные абстрактные силы, которые кажутся субстанциированными, есть растворение субъекта, которое охватывает их только как моменты в своей самости. И индивидуальность поэтому есть лишь поверхностная форма указанных сущностей. Наоборот, различия характеров, которые идет дальше, чем названные, следует отнести к случайной и в себе внешней личности. Бета. Двойственность сознания индивидуальности. В то же время сущность разделяется по своей форме или знанию. Действующий дух противостоит как сознание предмету, на который направлена его деятельность и который тем самым определен как негативное знающего. Совершающий поступки находится в силу этого в противоположности знания и незнания. Он заимствует свою цель из своего характера и знает ее как нравственную существенность. Но благодаря определенности характера он знает только одну силу субстанции, а другая от него скрыта. Наличная действительность есть поэтому в себе одно, а для сознания другое. Высшее и низшее право приобретают в этом отношении значение, с одной стороны, знающие, открывающиеся для сознания силы, и с другой стороны, силы, скрывающейся и тайно подкарауливающие. Одна из них – светлая сторона, божество Оракула которая со стороны своих природных моментов возникла из всеозаряющего солнца, все знает и делает открытым. Фэп и Зевс – отец его. Но повеление этого изрекающего истины божества и его провозглашения того, что есть, скорее обманчивы. Ибо это знание в своем понятии есть непосредственно незнание, потому что сознание в себе самом – Есть в совершении действий эта противоположность. Тот, кто был в состоянии изъяснить самого загадочного сфинкса, так же, как и детский доверчивый, посылается поэтому на гибель тем, что открывает им божество. Та жрица, устами которой говорит прекрасное божество, есть не что иное, как те двусмысленные богини судьбы, которые своими обещаниями толкают на преступления, и своим двуличием в том, что они выдают за несомненность, обманывают того, кто полагался на данный в откровении смысл. Поэтому сознание, которое чище сознания, доверяющего ведьмам, а также рассудительнее и основательнее того первого, верящего жрице и прекрасному божеству, в ответ на откровение, которое делается самим духом Отца об умертвившем его преступлении, медлит с местью и подготавливает еще другие доказательства на том основании, что этот делающий откровение дух может быть также и дьяволом. Это недоверие потому обосновано, что знающее сознание ввергает себя в противоположность достоверности себя самого и предметной сущности право нравственного, состоящее в том, что действительность есть ничто в себе в противоположность абсолютному закону, на опыте узнает, что его знание одностороннее, его закон есть только закон его характера, что оно постигло лишь одну из сил субстанции. Сам поступок есть это превращение того, что знают, в противоположное ему, в бытие. Есть переход права характера и знания в право противоположного, в котором первое связано в сущности субстанции, в Иринию – другой враждебно возбужденной силой характера. Это низшее право восседает на троне вместе с Зевсом и пользуется таким же уважением, как и знающий Бог Откровения». Этими тремя сущностями, совершающие поступки индивидуальность, ограничивает мир божеств хора. Одна сущность есть субстанция в такой же мере власть очага и дух семейного пиетета, как и всеобщая власть государства и правительства. Так как это различие свойственно субстанции как таковой, то оно не индивидуализируется для представления в две различенные формы а имеет в действительности два лица со своими характерами. Напротив того, различие между знанием и незнанием следует отнести к каждому из действительных самосознаний. И только в абстракции, в стихии и в всеобщности оно разделяется на две индивидуальные формы. И вы сам из героя обладает наличным бытием только как сознание в целом. И поэтому она по существу составляет все различия, которые относятся к форме. Но его субстанция определена, и ему принадлежит только одна сторона различия содержания. Поэтому обе стороны сознания, из коих каждая в действительности не имеет отдельной собственной индивидуальности, получает в представлении каждая свою особую форму. Одна – образ, делающего откровение божества, другая – образ, скрывающейся Иринии. С одной стороны, та и другая пользуются одинаковым почетом, с другой стороны, образ субстанции Зевс есть необходимость взаимного отношения обеих. Субстанция есть отношение, состоящее в том, что знание есть для себя, а истинно его в простом. Различие, в силу которого имеется действительное сознание, имеет свою основу в уничтожающей его внутренней сущности. Ясное для себя уверение достоверности имеет свое подтверждение в забвении. Гамма. Гибель индивидуальности. Сознание раскрыло эту противоположность благодаря совершению поступков. Действуя согласно данному в откровении знанию, оно на опыте узнает его обман. И отдавшись со стороны содержания одному атрибуту субстанции, оно оскорбило другое и тем самым дало последнему право на себя. Следуя знающему Богу, оно напротив уловило то, что не дано в откровении, и расплачивается за то, что доверилось знанию двусмысленность которого, так как она составляет его природу, должна была существовать и для него, и служить ему предостережением. Иступление жрицы, нечеловеческий облик, ведем, голос дерева, птицы, сновидения и так далее это не способы проявления истины, а предостерегающие знаки обмана, нерассудительности, единичности и случайности знания, или, что то же самое противоположное, сила, которую оно оскорбляет, имеется лицо как провозглашенный закон или действующее право, будет ли это закон семьи или государства, сознание, напротив, следовало собственному знанию и скрыло от себя самого то, что было явно и открыто. Но истина, выступающих друг против друга сил содержания и сознания есть результат, который сводится к тому, что обе одинаково правы, а потому в своей противоположности, создаваемой поступком, также одинаково неправы. Движение и действование доказывает их единство в обоюдной гибели обеих сил и обладающих самосознанием характеров. Примирение противоположности с собою есть лето подземного мира в смерти или лето высшего мира, как оправдание. Не оправдание вины, ибо сознание, так как оно совершало поступки, отрицать ее не может, оправдание преступления и его искупительное умиротворение. И та, и другая лето есть забвение – Исчезновение действительности и проявление сил субстанции, их индивидуальности и сил абстрактной мысли о добре и зле. Ибо ни одна из них для себя не есть сущность. Последнее же есть покой целого внутри себя самого. Неподвижное единство судьбы, покоящееся наличное бытие, а следовательно бездеятельность и нежизненность семьи и правительства и равный почет, а следовательно равнодушная недействительность Аполлона и Иринии и возвращение их одушевления и деятельности в простого Зевса. Эта судьба завершает изгнание населения с неба, безмысленного смешения индивидуальности и сущности, Смешение, благодаря которому действование сущности является действованием непоследовательным, случайным, ее недостойным, ибо индивидуальность, которая лишь поверхностно присовокуплена к сущности, есть несущественная индивидуальность. Устранение таких лишенных сущности представлений, которого требовали философы древности, Начинается, следовательно, уже в трагедии вообще благодаря тому, что разделение субстанции подчинено понятию, и индивидуальность тем самым есть существенная индивидуальность и определение абсолютные характеры. Самосознание, которое представлено в трагедии, знает и признает поэтому только одну высшую силу и этого Зевса, лишь как силу государства или очага. А в противоположности знания лишь как отца, формирующего знания об особенном, а также как Зевса и Эринии, всеобщего внутреннего, который обитает в сокровенном. Моменты, продолжающие рассеиваться из понятия в представления, один за другим признаваемые хором, не составляют напротив пафоса героя, Они сводятся для него до страсти, до случайных, лишенных сущностей моментов, которые хотя и восхваляются хором, лишенным самости, но не способны составлять характер героев и не могут быть ими провозглашены и почитаемы как их сущность. Но и лица самой божественной сущности, равно как и характера и ее субстанции, сливаются в простоту бессознательного». Эта необходимость имеет по отношению к самосознанию определение быть негативной силой всех выступающих форм, не узнавать себя самой в ней, а напротив в ней гибнуть. Самость выступает лишь постольку, поскольку ею наделены характеры, а не как средний термин движения. Но самосознание, простая достоверность себя на деле есть негативная сила, Единство Зевса – субстанциальной сущности и абстрактной необходимости. Оно есть духовное единство, в которое все возвращается. Так как действительное самосознание еще отличает от субстанции судьбы, то оно есть с одной стороны хор, или вернее толпа зрителей, на которую это движение божественной жизни как нечто чуждое наводит страх или в которой оно как нечто близкое ей вызывает только умиление недеятельного сострадания. С другой стороны, поскольку сознание также совершает поступки и принадлежит характерам, это соединение. Так как истинного соединения, соединения самости, судьбы и субстанции еще нет, есть соединение внешнее, гипокризия. Герой, выступающий перед зрителем, распадается на свою маску и актера, на личину, диперзон и действительную самость. Самосознание героев должно выступить из своей маски и проявить себя таким, каким оно знает себя в качестве судьбы как божеств хора, так и самих абсолютных сил, и больше уже не отделено от хора всеобщего сознания. 3. Комедия. Таким образом, одна сторона комедии состоит прежде всего в том, что действительное самосознание проявляется как судьба богов. Как всеобщие моменты, эти стихийные сущности не представляют собой самость и недействительны. Хотя они и наделены формой индивидуальности, но она у них только воображаемая и не присуща им в себе и для себя. Действительная самость не имеет своей субстанции с содержанием такого абстрактного момента. Самость, субъект, возвышается поэтому над таким моментом, как над единичным свойством, и, надев эту маску, выражает иронию этого свойства, которое хочет быть чем-то для себя. Претенциозность всеобщей существенности обнаруживается в самости. Оно оказывается в плену у некоторой действительности и сбрасывает маску, именно желая быть чем-то настоящим. Самость, выступая здесь в своем значении как то, что действительно, играет маской, которую однажды надевает, дабы быть своим лицом. Но из-за этой видимости она тотчас же вновь показывает себя в своей собственной наготе обыденности которая оказывается неотличима от самости в собственном смысле – актера, равно как и от зрителя. Это всеобщее растворение формировавшейся существенности вообще в ее индивидуальности становится в своем содержании серьезнее, а в силу этого – своевольнее и язвительнее, поскольку значение содержания серьезнее и необходимее. Божественные субстанции соединяют в себе значение естественной и нравственной сущности. Альфа – сущность природного наличного бытия. По отношению к природному, действительное самосознание уже в применении его к своему украшению, в жилищу и так далее, и в пиршестве, сопровождающем его жертвоприношения, Обнаруживается как судьба, которая выдана тайна того, как обстоит дело с самодовлеющей существенностью природы. В «Мистерии хлеба и вина» оно осваивает природу вместе с значением внутренней сущности. И в «Комедии» оно осознает иронию этого значения вообще. Поскольку же в этом значении содержится нравственная существенность, Оно, во-первых, есть народ, рассматриваемый с двух сторон. Народ как государство или демос в собственном смысле, и народ как семейная единичность. И во-вторых, оно есть обладающее самосознанием чистое знание или разумное мышление о всеобщем. Названный Демос, всеобщая масса, которая знает себя как господина и правителя, равно как и достойным уважения рассудкам и здравомыслиям, принуждаемой и обманываемой особенностью своей действительности, представляет смешной контраст между своим мнением о себе и своим непосредственным наличным бытием, своей необходимостью и случайностью, своей всеобщностью, и обыденностью. Если принцип единичности демоса, отделенный от всеобщего, выступает в подлинной форме действительности и явно завладевает и управляет общественностью, которая втайне приносит вред, то непосредственно раскрывается контраст между всеобщим как теорией и тем, о чем дело должно идти на практике. Полное освобождение цели непосредственной единичности от всеобщего порядка и насмешка ее над ним. Бета. Отсутствие сущности в абстрактной индивидуальности божественного. Разумное мышление освобождает божественную сущность от ее случайной формы и в противоположность непостигнутой в понятии мудрости хора, высказывающего всевозможные нравственные изречения. И признающего множество законов и определенных понятий долга и права возвышает их до простоты идей прекрасного и доброго. Движение этой абстракции есть сознание диалектики, присущее этим максимам и законам и в силу этого сознание исчезновения абсолютной значимости, в которой они выступали до сих пор. Так как исчезает случайное определение и поверхностная индивидуальность, сообщаемая представлением божественным сущностям, со стороны природной у них остается еще лишь нагота их непосредственного наличного бытия, а не облака, исчезающий туман, как и те представления. После того, как по своей мысленной существенности они превратились в простые мысли о прекрасном и добром, Их можно наполнить любым содержанием. Сила диалектического знания отдаёт определённые законы и максимы поведения на произвол удовольствию и легкомыслию, совращенной тем самым молодёжи. А и заботливой старости, сосредоточившейся на мелочах жизни, даёт в руки оружие для обмана. Чистые мысли о прекрасном и добром являются таким образом... Комическое зрелище, состоящее в том, что благодаря освобождению от мнения, которое содержит их определённость, как содержание и их абсолютную определенность, устойчивость сознания, они становятся пустыми, и в силу именно этого игрой мнения и произвола случайной индивидуальности. Гамма. Единичная самость, достоверно знающая себя как абсолютную сущность. Здесь, стало быть, бессознательная прежде судьба, состоящая в пустом покое и забвении и отделенная от самосознания, соединена с ним. Единичная самость есть негативная сила, благодаря которой и в которой исчезают как божества как и их моменты, наличность сущая природы, и мысли об ее определениях. В то же время она не есть пустота исчезновения, а содержится в самом этом ничтожестве, остается у себя и есть единственная действительность. Художественная религия завершилась в ней и полностью ушла обратно в себя. Благодаря тому, что именно единичное сознание в достоверности себя самого проявляется как эта абсолютная сила, последнее потеряло форму чего-то представленного, вообще отделенного от сознания и ему чуждого. Каковы были статуи, а также живая прекрасная телесность или содержание эпоса и силы и лица трагедии. Точно так же единство не есть бессознательное единство культа и мистерий. Подлинная самость актера совпадает с его личиной, равно как и зритель, который полностью осведомлен о том, что ему представляют, и видит самого себя изображенным в игре. Это самосознание созерцает то, что всё, принимающее в противоположность ему форму существенности, внутри его, напротив, растворяется и предоставлено его мышлению на личному бытию и действованию. Это есть возвращение всего всеобщего в достоверность себя самого, которое тем самым есть такое полное бесстрашие перед лицом всего чуждого, и такое отсутствие существенности во всем чуждом, а также благополучия и благоденствия сознания, каких вне этой комедии уже не найти. С. Религия откровения. Через художественную религию дух из формы субстанции перешел в форму субъекта ибо эта религия создает форму субъекта и выявляет таким образом в нем действование или самосознание, которое лишь исчезает во внушающий страх субстанции и не постигает само себя в уповании. Это вочеловечивание божественной сущности начинается со статуи, которой присуща лишь внешняя форма самости, а внутренняя... Деятельность вочеловечения находится вне этой формы. В культе же обе стороны слились воедино. В результате художественной религии это единство, завершившись, перешло одновременно также в крайний термин самости. В духе, который в единичности сознания вполне достоверно знает себя, увязла вся существенность. Положение, которым выражено это легкомыслие, гласит «Самость есть абсолютная сущность. Сущность, которая была субстанцией, в которой самость была акцидентальностью, не до предиката, и дух потерял свое сознание в этом самосознании, которому ничто не противостоит в форме сущности». Один предпосылки для понятия религии откровения. Это положение, самость есть абсолютная сущность. Как ясно, само собой относится к нерелигиозному действительному духу. Припомним каково то его форма образования, которое его выражает. В то же время в нем будет содержаться то движение и тот поворот духа, который не сводит самость до предиката и возводит субстанцию до субъекта. И притом не так, что измененное положение делает субстанцию субъектом в себе или для нас, или что то же самое восстанавливает субстанцию так, что сознание духа отводится назад к своему началу, к естественной религии, а так, что этот поворот осуществляется для самого самосознания и через само самосознание. Так как последнее отказывается от себя сознательно, то оно сохраняется в своем отрешении и остается субъектом субстанции. Но и отрешившись от себя, оно в то же время обладает сознанием этой субстанции. Иными словами, так как благодаря своему пожертвованию оно порождает субстанцию в качестве субъекта, последнее остается его собственной самостью. Если в обоих положениях в положении первой субстанциальности исчезает только субъект, а во втором субстанция есть только предикат, и, следовательно, обе стороны в каждом положении имеются налицо, обладая противоположной друг другу неравной ценностью, то этим достигается то, что происходит объединение одной природы с другой и взаимное проникновение, в котором обе, обладая равной ценностью, в такой же мере существенны в какой они суть также только моменты. Таким образом, в силу этого дух в такой мере есть сознание себя в качестве своей предметной субстанции, как и простое остающееся внутри себя самосознание. Художественная религия принадлежит нравственному духу, который, как мы видели ранее, пропадает в правовом состоянии, то есть в положении Самость как таковая, абстрактное лицо, есть абсолютная сущность. В нравственной жизни самость увязла в духе своего народа, она есть осуществленная всеобщность. Простая же единичность поднимается из этого содержания, и ее легкомыслие очищает ее до юридического лица, до абстрактной всеобщности права. Последней потеряна реальность нравственного духа, бессодержательные духи народных индивидов собраны в один пантеон. Не в пантеон представление, бессильная форма которого предоставляет каждому свободу, а в пантеон абстрактной всеобщности, чистой мысли, которая отнимает у них плоть, а лишенную духа самость, единичное лицо, наделяет в себе и для себя бытием. Но эта самость, благодаря своей пустоте, предоставила свободу содержанию. Сознание только внутри себя есть сущность, собственное его наличное бытие, правовая признанность лица. Есть неосуществленная абстракция. Оно, следовательно, обладает, напротив, лишь мыслью о себе самом. Или в том виде, как оно налично есть – и знает себя в качестве предмета, оно есть недействительное сознание. Поэтому оно лишь стоическая самостоятельность мышления, а это последнее, проходя движение скептического сознания, обретает свою истину в той форме, которая была названа несчастным самосознанием. Несчастное самосознание знает, как обстоит дело с действительной значимостью абстрактного лица, и равным образом со значимостью его в чистой мысли. Оно знает, что такая значимость напротив есть полная потеря. Оно само есть это сознающая себя потеря и отрешение от своего знания о себе. А мы видим, что это несчастное сознание составляет противовес и довершение внутренне инзих совершенно счастливого комического сознания. Последнее уходит обратно вся божественная сущность. Или оно есть совершенное отрешение субстанции. Несчастное сознание, напротив того, есть трагическая судьба достоверности себя самого, долженствующий быть в себе и для себя. Оно есть сознание потери всей существенности в этой достоверности себя и потери именно этого знания о себе потери субстанции как и самости. Оно есть скорбь, которая выражается в жестоких словах, что бог умер. Таким образом, в правовом состоянии нравственный мир и религии его потонули в комическом сознании, и несчастное сознание есть знание всей этой потери. Для него потеряно собственное достоинство как его непосредственной личности, так и его опосредствованной мысленной личности. Упование на вечные законы богов угасло точно так же, как умолкли оракулы, предвозвещавшие особенное. Статуи теперь трупы, покинутые оживотворяющей душой, как гимны слова, вера в которые прошла. На трапезах богов нет духовной пищи и питья, а их игры и празднества не возвращают сознанию радостного единства с его сущностью. Произведение музы недостает силы духа, для которого достоверность себя самого проистекала из истребления богов и людей. Они теперь то, что они суть для нас. Сорванные с дерева прекрасные плоды — Благосклонная судьба предоставила их нам, как девушка предлагает такие плоды. Судьба не дает действительной жизни их наличного бытия, того дерева, которое их приносило, той земли и тех стихий, которые составляли их субстанцию, того климата, который создавал их определенность, или той смены времен года, которые управляли процессом их становления. Таким образом, с произведениями этого искусства судьба не дает нам их мира, не дает весны и лето нравственной жизни, в которой они свели и зрели, а дает лишь туманное воспоминание об этой действительности. Поэтому проявление нашей деятельности, когда мы их употребляем, не есть богослужение, посредством которого нашему сознанию обнаружилась бы его совершенная, наполняющая его истина а есть внешняя деятельность, проявляющаяся в том, что она стирает с этих плодов, скажем, дождевые капли или пылинки, и на место внутренних стихий, окружающей, производящей, одушевляющей действительности нравственного, воздвигает обширные леса мертвых стихий их внешнего существования, языка, исторических фактов и так далее» не для того, чтобы вжиться в них, а лишь для того, чтобы иметь о них представление внутри себя. Но подобно тому, как девушка, которая подносит сорванные плоды, есть нечто большее, чем природа этих плодов, простиравшееся на их условия и стихии – дерево, воздух, свет и так далее, и непосредственно их предоставляющее – потому что эта девушка более возвышенно выражает все это в луче обладающего самосознанием взгляда и жеста подношения, точно так же и дух судьбы, который предоставляет нам эти произведения искусства, есть нечто большее, чем нравственная жизнь и действительность того народа. Ибо этот дух есть введение духа внутрь, как воспоминание... «Эриннерунг» — о духе, проявляющемся в них еще внешним образом. Это дух трагической судьбы, которая собирает все упомянутые индивидуальные божества и атрибуты субстанции в один пантеон, в дух, сознающий себя самого как дух. Все условия его появления на свет имеются налицо, и вся совокупность его условий составляет становление, понятие или в себе сущее появление его на свет. Круг произведений искусства объемлет форму от решения абсолютной субстанции. В форме индивидуальности эта субстанция есть некоторая вещь, сущий предмет чувственного сознания. Чистый язык или становление той формы на личное бытие, которое не выступает за пределы самости, и есть только исчезающий предмет. Непосредственное единство со всеобщим самосознанием в его вдохновении и опосредствованное единство в отправлении культа. Прекрасная, наделенная самостью телесность и, наконец, возведенная в представление на личное бытие, и разрастание его до некоторого мира, слагающегося в конечном итоге во всеобщность, которая есть точно так же чистая достоверность его самого. Эти формы, с другой стороны мира юридического лица и права, опустошающие дикость освобожденных стихий содержания, равным образом мысленное лицо стоицизма и безудержный непокой скептического сознания, Составляют периферию тех формообразований, которые, выжидая и теснясь, окружают место рождения духа, возникающего в качестве самосознания. всепроникающие скорбь и тоска несчастного самосознания, их средоточие и общие родовые муки его появления на свет» то есть простота чистого сознания понятия, которое содержит указанные формы образования как свои моменты. 2. Простое содержание абсолютной религии, действительность вочеловечивания Бога. У этого понятия две стороны, которые ранее представлены как два обращенных положения. Одно гласит, что субстанция отрешается от себя самой и становится самосознанием а другое наоборот, что самосознание отрешается от себя самого и делает себя вечностью или всеобщей самостью. Обе стороны таким образом встретились, и благодаря этому возникло их истинное соединение. От решения субстанции, ее превращение в самосознание выражает переход в противоположное. Бессознательный переход необходимости – или выражает то, что она в себе есть самосознание. Наоборот, отрешение самосознания выражает то, что оно в себе есть всеобщая сущность. Или, так как самость есть чистое для себя бытие, которое в своей противоположности остается у себя, оно выражает то, что как раз для него субстанцией есть самосознание, именно в силу этого дух. Об этом духе, который покинул форму субстанции и вступает в наличное бытие в форме самосознания, можно поэтому сказать, если пользоваться отношениями из области естественного рождения, что у него есть действительная мать, но в себе сущий отец, ибо действительность или самосознание с одной стороны, а в себе бытие как субстанция с другой – Суть оба момента его, благодаря взаимному отрешению которых, когда каждый из них превращается в другой, он вступает в наличное бытие, как это их единство. Альфа. Непосредственное наличное бытие божественного самосознания. Поскольку самосознание односторонне постигает только свое собственное отрешение, хотя, следовательно, его предмет есть уже для него и как бытие, и как самость, и хотя оно знает всякое наличное бытие как духовную сущность, постольку для него, тем не менее, еще не открылся истинный дух, поскольку бытие вообще или субстанция со своей стороны точно так же в себе не отрешилась от себя самой и не стала самосознанием. Ибо в таком случае всякое наличное бытие только с точки зрения сознания есть духовная сущность, а не само в себе. Дух таким образом только внушен наличному бытию. Это внушение есть экзальтированность, которая приписывает иной внутренний смысл как природе, так и истории, как миру, так и мифическим представлениям прежних религий. Иной смысл, нежели тот, в каком они непосредственно представились сознанию в своем явлении. И что касается религий, иной смысл, нежели тот, какое видело в них самосознание, религиями которого они были. Но это значение есть заимствованное значение и есть облачение, которое не покрывает наготы явления и не приобретает веры и уважения остается ночным мраком и собственным экстазом сознания. Для того, следовательно, чтобы это значение предметного не было голым воображением, оно должно быть в себе, то есть оно должно, во-первых, возникнуть для сознания из понятия и раскрыться в своей необходимости. Так, в силу своего необходимого движения, знающий себя самого Дух возник для нас через познавание непосредственного сознания или сознания сущего предмета. Это понятие, которое, будучи непосредственным, для своего сознания имело также форму непосредственности, сообщило себе, во-вторых, форму самосознания в себе. То есть, согласно именно необходимости понятия, Это понятие в качестве бытия или непосредственности, которое есть бессодержательный предмет чувственного сознания, отрешается от себя самого и для сознания становится «я». Но непосредственная в себе или сама сущая необходимость отличается от мыслящего в себе или познавания необходимости, различие которое однако, не находится в то же время вне понятия ибо простое единство понятия есть само непосредственное бытие. Это понятие в такой же мере есть то, что отрешается от себя самого, или есть становление созерцаемой необходимости, в какой оно в ней находится у себя и в какой знает и постигает эту необходимость. Непосредственное в себе бытие духа, который сообщает себе форму самосознания, означает не что иное, как то, что действительный мировой дух достиг этого знания о себе. Тогда только это знание входит также в его сознание и выступает как истина. Как он достиг этого, разъяснено уже ранее. Сообщение абсолютным духом себе формы самосознания в себе а тем самым и для своего сознания приобретает теперь такой вид, что сознание есть вера мира в то, что дух наличный есть как некое самосознание, то есть как некий действительный человек, что он существует для непосредственной достоверности, что верующее сознание видит, осязает и слышит эту божественность. Таким образом, это не воображение, а то, что действительно присуще сознанию. Сознание в таком случае исходит не из своего внутреннего, не из мысли, соединяя внутри себя мысль о Боге с наличным бытием, оно исходит из непосредственного наличного бытия и познает в нем Бога. Момент непосредственного бытия имеется налицо в содержании понятия таким образом, что религиозный дух в возвращении всей существенности в сознание стал простой положительной самостью. Точно так же, как действительный дух как таковой есть в несчастном сознании именно эта простая, обладающая самосознанием негативность. Самость налична сущего духа имеет в силу этого форму совершенной непосредственности. Она установлена не как мысленная или представленная, и не как созданная, как это имеет место для непосредственной самости, с одной стороны в естественной, а с другой в художественной религии. Нет, этот бог чувственно созерцается непосредственно как самость, как некий действительно отдельный человек. Только так он есть самосознание. Бета Завершение понятия высшей сущности в тождестве, абстракции и непосредственности единичной самостью. Этого человеченья божественной сущности, или то обстоятельство, что она по существу и непосредственно имеет форму самосознания, составляет простое содержание абсолютной религии. В ней сущность знают как дух, или «эта религия есть сознание духа о том, что он дух». Ибо Дух есть знание себя самого в его отрешении от себя, сущность которой есть движение, направленное на то, чтобы она в своем инобытии сохраняла равенство себе самой. Но это есть субстанция, поскольку последняя в своей акцидентальности рефлектирована точно так же в себя» неравнодушна к бытию как к чему-то несущественному и, следовательно, находящемуся в чем-то чуждом, а существует у нее внутри себя, то есть поскольку она есть субъект или самость. Вот почему в этой религии божественная сущность дана в откровении. Истге Оффенбард. Ее откровение, Оффенбардзайн, состоит явно, Оффенбард, в том, что знает, что она такое. Но ее знают именно потому, что ее знают как дух, как сущность, которая по существу есть самосознание. Для сознания в его предмете тогда есть нечто тайное, когда предмет для него есть нечто иное или чуждое. И когда оно не знает, что он есть оно само. Эта тайность исчезает, когда предмет сознания есть абсолютная сущность как дух» ибо при этом условие предмет выступает в своем отношении к сознанию как самость. То есть сознание непосредственно знает в нем себя, или оно в нем дано себе как откровение. Оно само дано себе как откровение, только в собственной достоверности себя. Указанный предмет есть его самость, но самость не есть что-либо чуждое. А есть нераздельное единство с собой, непосредственно всеобщее. Она есть чистое понятие, чистое мышление или для себя бытие, которое непосредственно есть бытие и тем самым бытие для другого. И в качестве этого бытия для другого оно непосредственно возвращается в себя и есть у себя самого. Оно, следовательно, есть то, что подлинно и единственно дано как откровение. Благое, справедливое, святое, Творец неба и земли и так далее – суть предикаты некоторого субъекта. Всеобщие моменты, которые в этом пункте имеют свою опору и суть только в возвращении сознания в мышление. Когда их знают, основы и сущность их сам субъект еще не даны как откровение, и точно так же определение всеобщего суть не само это всеобщее но сам субъект, а тем самым это чистое, всеобщее, даны как откровение в качестве самости. Ибо самость есть именно то рефлектированное в себя внутреннее, которое непосредственно наличное есть собственная достоверность той самости, для которой оно налично. Быть согласно своему понятию предметом откровения, это таким образом и есть истинная форма образования духа, И это его форма образования, понятие, точно так же есть единственно его сущности субстанция. Дух знает как самосознание, и он непосредственно есть для последнего предмет откровения, так как он есть само это самосознание. Божественная природа есть то же, что и человеческая. Именно это единство и созерцается. Таким образом, здесь в самом деле сознание или способ, каким сущность есть для самой себя, ее форма образования равно самосознанию ее. Эта форма образования само есть некоторое самосознание. Оно, следовательно, есть в то же время сущий предмет. И это бытие имеет столь же непосредственное значение чистого мышления абсолютной сущности. Кажется, будто абсолютная сущность, наличная в качестве действительного самосознания, не зашла со своей вечной простоты, но на деле она лишь этим достигла своей высшей сущности. Ибо понятие сущности, лишь когда оно достигло своей простой чистоты, есть абсолютная абстракция, которая есть чистое мышление и тем самым чистая единичность самости. Точно так же, как в силу своей простоты оно есть непосредственное, или бытие. То, что называется чувственным сознанием, есть именно эта чистая абстракция. Оно есть то мышление, для которого бытие есть непосредственное. Самое низкое стало быть есть, в то же время самое высокое. Предмет откровения, целиком выступивший на поверхность, именно этим есть и самое глубокое. То обстоятельство, что высшая сущность в качестве сущего самосознания видимо, слышима и так далее, это, следовательно, на деле есть завершение ее понятия. И благодаря этому завершению сущность в такой же мере непосредственно обладает наличным бытием, в какой она есть сущность. Гамма. Спекулятивное знание как представление общины в абсолютной религии. Это непосредственное наличное бытие в то же время не единственное и только непосредственное сознание, а оно есть религиозное сознание, непосредственность нераздельно имеет значение не только некоторого сущего самосознания, но и чисто мысленной или абсолютной сущности. То, что мы сознаем в нашем понятии, то есть, что бытие есть сущность, сознается религиозным сознанием. Это единство бытия и сущности, мышление, которое непосредственно есть наличное бытие. В такой же мере есть непосредственное знание этого религиозного сознания, как оно есть и его мысль или опосредованное знание. Ибо это единство бытия и мышления есть самосознание и само обладает наличным бытием или мысленное единство, имеет в то же время и эту форму того, что есть оно. Бог, стало быть, дан здесь в откровении таким, как Он есть. Он наличен так, как Он есть в себе, Он наличен в качестве Духа. Бог достижим единственно в чистом спекулятивном знании, и есть только в Нем, и есть только Оно Само. Ибо Он есть Дух, и это спекулятивное знание есть знание религии откровения. Спекулятивное знание знает его как мышление или как чистую сущность, а это мышление как бытие и как наличное бытие, и наличное бытие как негативность себя самого, следовательно, как самость, эту и всеобщую самость. Именно это знает религия откровения. Надежды и чаяния предшествующего мира стремились единственно к этому откровению к тому, чтобы созерцать, что такое абсолютная сущность, и к тому, чтобы найти вне себя. Эта радость созерцания себя в абсолютной сущности возникает для самосознания и охватывает весь мир. Ибо самость есть как раз дух, простое движение указанных чистых моментов, выражающее то, что сущность знают как дух благодаря тому лишь что она созерцается как непосредственное самосознание. Это понятие духа, который сам знает себя как дух, само есть непосредственное понятие и еще не развито. Сущность есть дух или она явилась, она предмет откровения. Это первое откровение само непосредственно, но непосредственность есть точно так же чистое посредствование или мышление. Поэтому она в самой себе как таковой должна это выразить. При более точном рассмотрении этого дух в непосредственности самосознания есть это единичное самосознание, противоположное всеобщему. Он есть исключающее одно, которое для сознания, для которого оно налично есть, имеет еще не растворенную форму некоторого чувственного иного, Последний еще не знает духа, как своего духа. Другими словами, духа еще нет, поскольку он есть единичная самость. Его нет ни в качестве всеобщей, ни в качестве всей самости. Или формообразование еще не имеет формы понятия, то есть формы всеобщей самости. Самости, которая в своей непосредственной действительности есть точно так же снятое мышление — всеобщность, в которой оно не теряет своей действительности. Но ближайшая и сама непосредственная форма этой всеобщности не есть уже форма самого мышления, понятия как понятия. А есть всеобщность действительности, совокупность всех самостей и возведение наличного бытия в представление. Как и во всех случаях, чтобы привести определенный пример, снятое чувственное – это есть лишь вещь восприятия, но еще не всеобщая рассудка. Итак, этот единичный человек, в качестве которого абсолютная сущность есть предмет откровения, в себе как единичный совершает движение чувственного бытия. Он непосредственно наличествующий Бог – Благодаря этому его бытие становится прошлым бытием. Гевайзензайн. Сознание, для которого он обладает этой чувственной наличностью, перестает видеть, слышать его. Оно его видело и слышало, и лишь благодаря тому, что оно только видело, слышало его, оно само становится духовным сознанием. Другими словами, как прежде Бог являлся для сознания в качестве чувственного наличного бытия, так теперь он явился в духе. Ибо в качестве сознания, которое чувственно видит и слышит его, оно само есть только непосредственное сознание, не снявшее неравенство предметности, не вернувшее его обратно в чистое мышление а знающие этого предметного единичного, но не себя само в качестве духа. В исчезании непосредственного наличного бытия того, что знают как абсолютную сущность, непосредственное получает свой негативный момент. Дух остается непосредственной самостью действительности, но в качестве всеобщего самосознания общины, которая покоится в своей собственной субстанции подобно тому, как это последнее в нем есть всеобщий субъект, не единичный человек для себя, а совокупно с сознанием общины. И то, что есть этот единичный человек для общины, есть завершенное целое сознание. Но прошлое отдаленное – суть лишь несовершенная форма, в которой непосредственный модус установлено посредственно и всеобщее. Последний только поверхностно погружен в стихию мышления, сохранен в ней как чувственный модус, и с природой самого мышления не сводится в одно. Мышление возведено лишь в процесс представления, ибо последней есть синтетическая связь чувственной непосредственности и ее всеобщности или мышления. Эта форма процесса представления составляет ту определенность, в которой Дух создает себя в этой своей общине. Эта форма не есть еще самосознание Духа, достигшее своего понятия как понятие, а посредство в еще не завершено. В этой связи бытия и мышления стало быть имеется тот недостаток, что духовная сущность еще обременена непримиренным раздвоением на паюстороннее и потустороннее. Содержание есть истинное содержание, но все его моменты, будучи выявлены в стихии процесса представления, обладают тем характерным признаком, что они не постигнуты в понятии, а являются совершенно самостоятельными сторонами, соотносящимися друг с другом внешне. Для того, чтобы истинное содержание получило для сознания также свою истинную форму, Необходимо более высокое образование сознания, а именно, чтобы оно возводило свое созерцание абсолютной субстанции в понятие и уравновешивало для самого себя свое сознание со своим самосознанием, как это происходило для нас или в себе. Рассмотрим это содержание так, как оно имеется в своем сознании. Если абсолютный дух есть содержание, то он существует в форме своей истины. Но его истина состоит не только в том, чтобы быть субстанцией общины или ее в себе бытием, и не в том, чтобы лишь выступать из этой внутренней сути в предметность процесса представления, а в том, чтобы стать действительной самостью, рефлектировать себя в себя и быть субъектом. В этом, стало быть, состоит движение, которое он совершает в своей общине. Другими словами, это и есть его жизнь. То, что есть этот обнаруживающийся дух в себе и для себя, узнается поэтому не из того, что его богатая жизнь в общине как бы раскручивается и сводится к своей первой нити, скажем, к представлениям первой несовершенной общины, или даже к тому, что говорил действительный человек. В основе этого сведения лежит инстинктивное стремление к понятию, но это сведение смешивает происхождение как непосредственно наличное бытие первого явления с простотой понятия. Вот почему из-за этого обеднения жизни духа, из-за устранения представления общины и соответствующего представлению действования ее вместо понятия Напротив возникает одна лишь внешность и единичность. Исторический модус непосредственного явления, лишенное духа воспоминания о единичной мнимой форме и ее прошлом. Три. Развитие понятия абсолютной религии. Дух есть содержание своего сознания прежде всего в форме чистой субстанции или он есть содержание своего чистого сознания эта стихия мышления есть нисходящее движение к наличному бытию или к единичности средний термин между ними это их синтетическая связь сознание и становление или процесс представления как таковой третий момент есть возвращение из представления и бытия или стихии самого самосознания Эти три момента составляют дух. Его расщепление в представлении состоит в том, чтобы быть определенным образом. Но эта определенность есть не что иное, как один из его моментов. Его обстоятельное движение стало быть в том, что он простирает свою природу в каждом из своих моментов, как в некой стихии. Так как каждый из этих кругов завершается внутри себя, то это его рефлексия в себе есть в то же время переход в другой круг. Представление составляет средний термин между чистым мышлением и самосознанием как таковым, и есть лишь одна из определённостей. Но в то же время, как оказывается, характерная черта представления быть синтетической связью распространяется на все эти стихии, и есть их общее – геманшафтлихе определенность Само содержание, подлежащее нашему рассмотрению, отчасти уже встречалось нам в виде представления несчастного и верующего сознания. Но ну и в первом оно встречалось в определении содержания порождаемого из сознания и страстно желаемого, в каковом содержании дух не может найти ни удовлетворения ни покоя, потому что он ещё не есть в себе, или потому, что он еще не составляет своего содержания в качестве своей субстанции. Во втором, напротив, содержание рассматривалось как лишённая самости сущность мира или как, по существу, предметное содержание процесса представления. Процесса представления, ускользающего от действительности вообще. И потому, не обладающего достоверностью самосознания, которая отделяется от него с одной стороны как тщеславие знания, а с другой стороны как чистое здравомыслие. Сознание общины напротив того имеет в своей субстанции содержание, точно так же, как содержание составляет для нее достоверность собственного духа. Альфа. Дух внутри себя самого. Три единства. Поскольку Дух сначала представляется как субстанция в стихии чистого мышления, он тем самым непосредственно есть простая себе самая равная вечная сущность, но имеющая не это абстрактное значение сущности, а значение абсолютного Духа. Однако Дух состоит не в том, чтобы быть значением, чем-то внутренним, а в том, чтобы быть действительным. Простая вечная сущность была бы поэтому духом только как пустым именованием, если бы она ограничивалась представлением и названием простой вечной сущности. Но простая сущность, так как она есть абстракция, на деле есть негативная в себе самом, и при оно она есть негативность мышления или негативность, как она есть в сущности в себе. То есть эта сущность есть абсолютное различие от себя или свое чистое настановление. В качестве сущности она есть только в себе или для нас. Но так как эта чистота есть именно абстракция или негативность, то сущность есть для себя самой, или она есть самость, понятия. Она, следовательно, предметна и когда представление постигает и преподносит только что провозглашенную необходимость понятия как историческое событие, то это значит, что вечная сущность порождает себе некоторое иное. Но в этом бытии она столь же непосредственно возвратилась в себя, ибо различие есть различие в себе, то есть оно непосредственно отличается только от себя самого. Оно, стало быть, есть возвратившееся в себя единство. Таким образом различаются три момента. Сущности, для себя бытия, которое есть и на бытие сущности, и для которого сущность существует, и для себя бытия или знания себя самого в ином. Сущность созерцает только себя самое в своем для себя бытии. В этом отрешении она только при себе, для себя бытие, которое исключает себя из сущности, есть знание сущности о себе самой. Это есть слово, которое, будучи высказано, покидает высказавшего это слово и оставляет его опустошенным, но которое столь же непосредственно внимается или что, что оно внимает себе самому, есть наличное бытие слова. Так что различия, которые сделаны, столь же непосредственно растворяются, как и делаются, и столь же непосредственно делаются, как и растворяются. И истинное и действительное есть именно это внутри себя совершающее круг движения. Это движение внутри себя самого выражает абсолютную сущность как духа. Абсолютная сущность, которая постигается не как дух, Есть лишь абстрактная пустота. Точно так же, как дух, который постигается не как это движение. Есть лишь пустое слово. Когда моменты духа берутся в своей чистоте, они суть лишенные покоя понятия, состоящие только в том, что в себе самих они оказываются своей противоположностью и находят себе покой в целом. Но процесс представления общины не есть это постигающее в понятии мышления. В его содержании нет необходимости. И вместо формы понятия оно вносит в царство чистого сознания естественное отношение отца и сына. Так как это сознание таким образом в самом мышлении ведет себя как представляющее сознание, что хотя сущность ему и дана как откровение, Но моменты ее, благодаря этому синтетическому представлению, с одной стороны, для него сами расходятся так, что соотносятся друг с другом не через свое собственное понятие, а с другой стороны. Она отходит от этого своего чистого предмета, соотносится с ним только внешне. Этот предмет дан ему, как откровение, чем-то чуждым и в этой мысли о Духе оно не узнает себя самого, не узнает природы чистого самосознания. Поскольку необходимо выйти за пределы формы процесса представления и упомянутых отношений, заимствованных из области естественного, и, следовательно, в особенности также за пределы понимания моментов движения, которые есть Дух, как изолированных, непоколебимых субстанций или субъектов, а не как переходящих моментов, постольку этот выход, за пределы, как об этом упомянуто в другом аспекте, следует рассматривать как натиск со стороны понятия. Но так как он есть только инстинкт, то он не узнает себя отвергает вместе с формой и содержание, и, что то же самое, не сводит его до исторического представления и наследия традиции. В этом сохранено только чисто внешняя вера и, следовательно, сохранено как мертвое, вне познания лежащее. Внутренняя же вера исчезла, потому что это было бы понятие, которое знает себя как понятие. Бета. Дух в своем овнешнении. Царство Сына. Абсолютный Дух, представленный в чистой сущности, не есть, правда, абстрактная чистая сущность. Напротив, последняя именно благодаря тому, что она в Духе есть только момент, не изведена до стихии. Но проявление Духа в этой стихии имеет в себе со стороны формы тот же недостаток, который есть у сущности как сущности. Сущность есть абстрактная и потому негативная своей простоты, некоторое иное. Точно так же дух, стихия и сущности есть форма простого единства, которое поэтому точно так же по существу есть некоторое иностановление. Или, что то же самое отношение вечной сущности к своему для себя бытию есть непосредственно простое отношение чистого мышления. В этом простом созерцании себя самого в ином и на бытие, следовательно, не установлено как таковое. Оно есть различие, которое в чистом мышлении непосредственно не есть различие. Признавание любви, где обе стороны по своей сущности не противополагаются. Дух, который выражен в стихии чистого мышления, сам по существу состоит в том, чтобы быть не только в мышлении, но быть действительным ибо в самом его понятии содержится и на бытие, то есть снятие чистого лишь мысленного понятия. Так как стихия чистого мышления есть абстрактная стихия, она сама есть скорее иное своей простоты, и поэтому переходит в подлинную стихию процесса представления. В этой стихии моменты чистого понятия в такой же мере получают друг по отношению к другу субстанциальное наличное бытие, В каком они суть субъекты, которые друг к другу обладают безразличием бытия не для некоторого третьего, а, будучи рефлектированы в себя, сами друг от друга обособляются и друг другу противопоставляются? Альфа-Альфа. Мир. Таким образом, вечный только или абстрактный дух — Становится для себя некоторым иным или вступает в наличное бытие и непосредственно в непосредственное наличное бытие. Он творит, следовательно, некоторый мир. Это творение есть слово, которым представление обозначает само понятие со стороны его абсолютного движения. Или слово для обозначения того что абсолютно высказанная простота или чистое мышление, так как оно есть абстрактное мышление, напротив, есть то, что негативно, и тем самым то, что противоположно себе или есть иное, или, говорят, уже самое в другой форме, поскольку то, что установлено как сущность, есть простая непосредственность или бытие, Но как непосредственность или бытие, будучи лишено самости, или, следовательно, в силу недостатка внутреннего, оно пассивно, или есть бытие для другого? Это бытие для другого есть в то же время некоторый мир. В дух в определении бытия для другого есть покоящаяся устойчивость моментов, прежде включенных в чистое мышление. Следовательно, есть растворение их простой всеобщности и распадение их на их собственные особенности. Но мир есть не только этот дух, ввергнутый в полноту и ее внешний порядок, а так как он есть по существу простая самость, эта последняя точно так же наличествует в мире. Налично сущий дух, который есть единичная самость, обладающая сознанием и отличающие себя от себя как иное или как мир. В том виде, в каком эта единичная самость так непосредственно только установлена, она еще не есть дух для себя. Она есть, стала быть, не в качестве духа. Она может быть названа невинной, но во всяком случае недоброй. Чтобы быть на деле самостью и духом, Она должна, подобно тому, как вечная сущность проявляется в виде движения, направленного на сохранение в ее и бытии равенства себе самой, она должна прежде всего стать для себя иным. Так как этот дух определен как налично сущий лишь непосредственно, или как рассеянный в многообразии своего сознания, то его иностановление есть вообще уход знания в себя. Непосредственное наличное бытие превращается в мысль или сознание, только чувственное в сознании мысли, и при том, так как эта мысль есть мысль, исходящая из непосредственности, или обусловленная, что она не есть чистое знание, а есть мысль, которая присуща и на бытие, и, следовательно, противоположенная себе самой мысль о добре и зле. Человек представлен так, что он утратил форму равенства себе самому, вкусив от древа познание добра и зла, и был изгнан из состояния невинного сознания, из природы, достающейся без применения труда, и из рая этого сада животных. И все это произошло как нечто необходимое. Бет-бета. Зло и добро. Так как этот уход наличного сущего сознания в себя определяется непосредственно как становление неравным себе самому, то зло является первым наличным бытием ушедшего в себя сознания. И так как мысли о добре и зле попросту противоположны, и это противоположение еще не устранено, то это сознание по существу есть только зло. Но в то же время в силу именно этого противоположения рядом с ним имеется и доброе сознание, и их отношение друг к другу. Поскольку непосредственное наличное бытие превращается в мысль, и внутри себя бытие с одной стороны само есть мышление, а с другой стороны тем самым точнее определен момент иностановления сущности, Постольку возникновения зла может быть еще больше отодвинуто назад, за пределы налично сущего мира уже в первое царство мышления. Следовательно, можно сказать, что уже первородный сын света, уйдя в себя, оказался отпавшим, но на место его тотчас же был рожден другой. Такая, свойственная только представлению, а не понятию форма, как отпадение, равно как и сын, сводит, впрочем, моменты понятия точно так же обратно до процесса представления или переносит процесс представления в царство мысли. Не имеет также значения, будет ли причислено к простой мысли об инобытии в вечной сущности еще и многообразие других форм, и перенесен на них уход в себя. Вместе с тем это причисление должно вызвать одобрение, потому что благодаря ему этот момент бытия, как и должно, выражает в то же время разнообразие. И при том не как множественность вообще, а вместе с тем как определенное разнообразие, так что одна сторона – сын, есть то, что просто знает себя само как сущность, а другая сторона – есть отрешение для себя бытия живущие лишь в прославлении сущности. На эту сторону затем можно опять-таки перенести возвращение от решенного для себя бытия и уход зла в себя. Поскольку и на бытие распадается надвое, дух можно было бы выразить в его моментах определённее. Если их перечислять, можно было бы выразить его как четверичность. Или поскольку множество само опять распадается надвое, на то, что осталось добрым, и на то, что стало злым, то даже как пятеричность. Но перечисление моментов можно вообще рассматривать как дело пустое, так как с одной стороны различенное само в такой же мере есть только один момент, то есть именно та мысль о которая в которой есть только одна мысль. В какой эта мысль есть это различенная второе по отношению к первому, а с другой стороны потому, что мысль, которая охватывает воедино многое, должна высвободиться из своей всеобщности и должна быть различена более чем на три или четыре различенных. Каковая всеобщность в противоположность абсолютной определенности абстрактной единицы, принципы числа, является неопределенностью в отношении к самому числу? так что речь могла бы идти только о числах вообще, то есть не о количестве различий. Стало быть, здесь вообще совершенно излишне упоминать о числе и перечислении, как и в других случаях простое различие величины и количества лишено понятия и ничего не выражает. Добро и зло были, как оказалось, определенными различиями мысли. Так как их противоположность еще не устранена, и они представляются как сущности мысли, из коих каждая для себя самостоятельна, то человек есть лишенные сущности самости и синтетическая почва их наличного бытия и борьбы. Но эти всеобщие силы в такой же мере принадлежат самости, или самость есть их действительность». Согласно этому моменту, следовательно, получается, что подобно тому, как зло есть ничто иное, как уход в себя природного наличного бытия духа, так и наоборот, добро вступает в действительность и является некоторым налично сущим самосознанием. То, что в чистом мысленном духе имеется лишь как намек на иностановление божественной сущности вообще, здесь ближе подходит к своей реализации для процесса представления. Эта реализация состоит для него в самоуничижении божественной сущности, которая отказывается от своей абстракции и недействительности. Другую сторону, то есть зло, процесс представления принимает как некоторое историческое событие, чуждое божественной сущности. Понимать зло в ней самой, как ее гнев, есть высочайшее и жесточайшее напряжение, борющегося с самим собой процесса представления, напряжение которое, так как ему недостает понятия, остается бесплодным. Таким образом, отчуждение божественной сущности установлено в двояком виде. Самость духа и его простая мысль – суть те два момента, абсолютное единство которых есть сам Дух. Его отчуждение состоит в том, что эти моменты расходятся, и один обладает ценностью, не одинаковой с другим. Вот почему это неравенство есть двоякое неравенство, и возникают две связи, общие моменты которых и суть указанные моменты. В одной связи за существенное признается божественная сущность, а природное наличное бытие и самость считается тем, что несущественное и подлежит снятию. В другой, напротив, существенным считается для себя бытие, а простое божественное тем, что несущественно. Их еще пустой средний термин есть наличное бытие вообще. Одна лишь общность обоих моментов среднего термина. Гам-гамма. Искупление и примирение. Устранение этой противоположности совершается ненепременно в борьбе обоих моментов, которые представлены разделенными и самостоятельными сущностями. В силу их самостоятельности каждый из них сам по себе должен разрешиться в себе через свое понятие. Борьба имеет место лишь там, где оба перестают быть этими смешениями мысли и самостоятельного наличного бытия, и где они противостоят друг другу только как мысли. Ибо тогда они, как определенные понятия, существенны лишь в соотношении противоположности. Будучи же самостоятельными, они, напротив, имеют свою существенность вне противоположения. Их движение, следовательно, есть свободное и собственное движение их самих. Раз, стало быть, движение обоих есть движение в себе, потому что оно должно рассматриваться как присущее им самим, то его и начинает тот из этих моментов, который определён как в себе сущее по отношению к другому. Это представляется как некоторое добровольное действование. Но необходимость его отрешения содержится в понятии, что в себе сущее, которое так определено только в противоположности, именно поэтому не обладает подлинной устойчивостью. Следовательно, как раз тот момент, для которого сущностью считается не для себя бытие, а нечто простое, отрешается от себя самого, идет на смерть и этим примеряет с самим собой абсолютную сущность. Ибо в этом движении он проявляется как дух. Абстрактная сущность отчуждена от себя, она обладает природным наличным бытием и действительностью наделенной самостью. Это её иное бытие или ее чувственная наличность возвращается обратно посредством второго и настановления и устанавливается как снятое, как всеобщее. Благодаря этому сущность становится для себя самой собою. Непосредственное наличное бытие действительности перестало быть для сущности бытием чуждым или внешним, будучи снятым и всеобщим. Смерть есть поэтому её воскресение в качестве духа. Снятая непосредственная наличность сущности, обладающей самосознанием, есть сущность как всеобщее самосознание. Это понятие, снятой единичной самости, которая есть абсолютная сущность, непосредственно выражает поэтому конституирование общины, которая, оставаясь до сих пор в деятельности представления, возвращается теперь в себя как в самость. И дух тем самым переходит из второй стихии своего определения, из деятельности представления, в третью, в самосознание как таковое. Если мы рассмотрим еще то, как происходит указанный процесс представления в своем продвижении, то прежде всего, как мы увидим, находит выражение то, что божественная сущность принимает человеческую природу. Этим уже сказано, что в себе обе нераздельны. Подобно тому, как тем, что божественная сущность отрешается от себя самой изначально, То есть ее наличное бытие уходит в себя и становится злым. Не сказано, хотя и заключает в себе это, что в себе это злое наличное бытие не есть нечто ей чуждое. Абсолютная сущность располагала бы только этим пустым именем, если бы в самом деле существовало нечто для нее иное, если бы что-то от нее отпало». Момент бытия внутри себя, напротив, составляет существенный момент самости духа. То, что для нас есть понятие, то есть, что внутри себя бытие, и лишь тем самым действительность принадлежит самой сущности, и поскольку оно есть понятие, представляющему сознанию кажется непостижимым в понятии событием, в себе бытие принимает для него форму равнодушного бытия. Но мысль о том, что названные, словно избегающие друг друга моменты абсолютной сущности и для себя сущие самости нераздельны, является также этому процессу представления, ибо он обладает истинным содержанием, но является позже в отрешении божественной сущности, которая становится плотью. Это представление, которое таким образом еще непосредственно и потому духовно или которая знает человеческую форму сущности пока лишь как особенную форму, но еще не всеобщую, становится для этого сознание духовным в движении формировавшейся сущности, направленном на то, чтобы вновь пожертвовать своим непосредственным наличным бытием и возвратиться в сущность. Только сущность, рефлектированная в себя, есть дух». Таким образом, здесь представлено примирение божественной сущности с иным вообще, и определенно с мыслью о нем, со злом. Если это примирение по своему понятию изображается так, что, мол, оно имеет место потому, что зло в себе есть то же, что добро, или же что божественная сущность есть то же, что природа во всем ее объеме, Поскольку природа, отделенная от божественной сущности, есть только ничто, то такой способ изображения надо признать недуховным способом, который необходимо должен вызвать недоразумение. Если зло есть то же, что добро, то именно зло не есть зло, а добро не есть добро, а и то, и другое напротив сняты. Зло вообще есть внутри себя сущее для себя бытие а добро, лишённое самости, простое. Раз оба провозглашаются такими согласно их понятию, то вместе с тем становится ясным их единство. Ведь внутри себя, сущее для себя бытие, есть простое знание. А лишённое самости простое, есть столь же чистое внутри себя, сущее для себя бытие. Поэтому в какой мере следует сказать, что согласно этому своему понятию «добро и зло», то есть, поскольку они не добро и не зло, суть одно и то же, в такой же мере, стало бы следует сказать, что они не одно и то же, а попросту разное. Ибо простое для себя бытие или же чистое знание – суть в равной мере чистая негативность или абсолютное различие в них самих. Лишь оба эти положения завершают целое. И утверждение из заверения первого должно с непреодолимой непреклонностью противостоять отстаиванию второго. Раз оба одинаково правы, то оба одинаково неправы, и их неправда состоит в том, что такие абстрактные формы, как одно и то же, и не одно и то же, тождество и нетождество принимаются за нечто истинное, прочное и действительное, и покоятся на них. Истиной обладает не то или другое, а именно их движение, которое состоит в том, что простое одно и то же есть абстракция, и тем самым абсолютное различие, а последнее, будучи различием в себе, различается от себя самого, следовательно, есть равенство себе самому. Именно так обстоит дело с тождественностью божественной сущности и природы вообще, и человеческой в особенности. Первая есть природа, поскольку она не есть сущность. Вторая – божественная по своей сущности. Но именно в духе обе абстрактные стороны установлены так, как они поистине суть, то есть снятыми полагания, которое не может быть выражено суждением и лишенным духа есть связкой суждения. Точно так же природа – ничто вне своей сущности. Но само это ничто в такой же мере есть. Оно есть абсолютная абстракция. Стало быть, чистое мышление или внутри себя бытие, и в связи с моментом своего противоположения духовному единству, оно есть зло. Затруднение, которое встречается в этих понятиях, состоит единственно в том, что держатся за связку «есть» и забывают о мышлении, в котором моменты точно так же имеются, как и не имеются, то есть составляют только движение, которое есть дух. Это духовное единство или единство, в котором различия суть только как моменты или имеются снятыми, и есть то единство, которое обнаружилось представляющему сознанию в указанном примирении. И так как это единство есть всеобщность самосознания, то самосознание перестало быть представляющим. Движение ушло обратно в него. Гамма. Дух в своем осуществлении. Царство Духа. Таким образом, Дух выявлен в третьей стихии, во всеобщем самосознании. Дух есть община Духа. Движение общины, как самосознание, которое отличается от своего представления, направлено на порождение того, что возникло в себе. Умерший божественный человек или очеловеченный Бог есть в себе всеобщее самосознание. Он должен стать таковым для этого самосознания. Или, так как оно составляет одну сторону противоположности представления, а именно злую, которая сущностью считает природное наличное бытие и единичное для себя бытие, то эта сторона, которая представлена самостоятельной, то есть не в качестве момента, должна в силу своей самостоятельности в ней самой и для нее самой возвыситься до духа или выразить в себе его движение. Эта сторона есть природный дух». Самость должна удалиться из этой природности и уйти в себя, то есть стать злой. Но природность зла уже в себе. Уход в себя состоит поэтому в том, чтобы убедиться, что природное наличное бытие есть зло. Налично сущее становление и бытие мирового зла относятся к представляющему сознанию точно так же, как и налично сущее примирение абсолютной сущности. К самосознанию же, как таковому, это представленное со стороны формы относится лишь как снятый момент. Ибо самость есть негативная. Стало быть, знание. Знание, которое есть чистое действование сознания внутри себя самого. Что касается содержания, то и здесь этот момент негативного должен найти себе выражение. Так как именно сущность в себе уже примирена с собою и есть духовное единство, в котором стороны представления суть сняты стороны или суть моменты, то это проявляется в том, что каждая сторона представления приобретает здесь значение, противоположное тому, какое она имела раньше. Каждое значение восполняется благодаря этому другим, и содержание лишь в силу этого есть духовное содержание. Так как определенность в такой же мере есть противоположная себе определенность, то единство в инобытии, духовное, завершено. Точно так же, как прежде для нас или в себе соединялись противоположные значения и сняты были сами абстрактные формы одного и того же и ни одного и того же – тождества и неождества. Таким образом, если в представляющем сознании становление природного самосознания внутренним было налично сущим злом, то становление внутренним в стихии самосознания есть знание о зле как таковом, которое в наличном бытии есть в себе. Это знание таким образом есть, конечно, становление зла, но лишь становление мысли о зле, и поэтому оно признано первым моментом примирения. Ибо как уход обратно в себя из непосредственности природы, которая определена как зло, знание есть составление ее и отмирание греха. Неприродное наличное бытие как таковое покидается сознанием, а это бытие как такое, которое в то же время знают как некое зло. Непосредственное движение ухода в себя есть в такой же мере движение опосредствованное. Оно предполагает себя само, или оно есть собственное основание. Оно есть основание ухода в себя именно потому, что природа уже в себе ушла в себя. По причине зла человек должен уйти в себя, но зло само есть уход в себя. Само это первое движение есть только непосредственное движение или его простое понятие именно потому, что оно есть то же самое, что и его основание. Движение или иностановление должно поэтому в своей форме в более собственном смысле еще только наступить. Таким образом, кроме этой непосредственности, необходимо опосредствование представления – В себе бытие есть знание о природе как о неистинном наличном бытии Духа. И это внутри себя возникшая всеобщность самости есть примирение Духа с самим собою. Для самосознания, которое не постигает в понятии, это в себе бытие получает форму некоторого сущего и ему представленного. Следовательно, постигание в понятии «беграйфен» не означает для него овладение тем понятием «Эрграйфен-дес-бегрифос», которое снятую природность знает как всеобщую, стало быть, примиренную с самой собою, а означает овладение названным представлением, согласно которому божественная сущность примирена со своим наличным бытием благодаря совершению самоотрешения божественной сущности, благодаря свершившемуся вычеловечению ее и ее смерти. Овладение этим представлением определённее выражает теперь то, что прежде в нем было названо духовным воскресением или превращение ее единичного самосознания во всеобщее или в общину, Смерть божественного человека как смерть есть абстрактная негативность, непосредственный результат движения, которое заканчивается только в естественной всеобщности. Это естественное значение смерть теряет в духовном самосознании. Или она становится его только что названным понятием. Из того, что смерть значит непосредственно, из небытия этого единичного Она преображается во всеобщность Духа, который живет в своей общине, в ней каждодневно умирает и воскресает. То, что принадлежит стихии представления, то есть, что абсолютный Дух, как Дух единичный, или вернее, как Дух особенный, в своем наличном бытии представляет природу Духа, здесь, следовательно, перемещено в само самосознание в знание, сохраняющееся в своем инобытии. Вот почему это знание в действительности не умирает, как представляют действительно умершим особенное лицо. А его особенность отмирает в его всеобщности, то есть в его знании, которое есть примиряющаяся с собой сущность». Непосредственно предшествующая стихия процесса представления, следовательно, установлена здесь как снятая, или она ушла обратно в самость, в свое понятие. То, что в этой стихии есть лишь сущее, превратилось в субъект. Именно поэтому и первая стихия, чистое мышление и вечный дух в нем, уже не по ту сторону, представляющего сознания и самости а возвращение целого в себя в том именно и состоит, что оно содержит внутри себя все моменты. Постигнутая самостью смерть посредника есть снятие его предметности или его особенного для себя бытия. Это особенное для себя бытие стало всеобщим самосознанием. С другой стороны, всеобщее именно в силу этого стало самосознанием и чистый или недействительный дух голого мышления стал действительным. Смерть посредника есть смерть не только природной стороны его или его особенного для себя бытия. Умирает не только сорванная с сущности уже мертвая оболочка, но и абстракция божественной сущности. Ибо посредник, поскольку его смерть еще не завершила примирение, Есть то одностороннее, которое знает простое мышление как сущность. Знает в противоположности к действительности. Эта крайность самости еще не обладает одинаковой ценностью с сущностью. Это обретается самостью только в духе. Следовательно, смерть этого представления содержит в себе в то же время смерть абстракции божественной сущности которое не установлено в качестве самости. Эта смерть есть скорбное чувство несчастного сознания, что сам Бог умер. Это жестокое выражение есть выражение просто сокровейнейшего знания себя. Возвращение сознания в глубину ночного мрака «я» равное «я», которое вовне себя уже ничего не различает и не знает. Это чувство, следовательно, на деле есть потеря субстанции и ее противостояние сознанию. Но в то же время это чистая субъективность субстанции или чистая достоверность себя самого, чего не доставало субстанции как предмету или тому, что непосредственно или чистой сущности. Таким образом, это знание и есть одушевление, в силу которого субстанция стала субъектом. Ее абстракция и безжизненность умерли. Она, следовательно, стала действительной и простым и всеобщим самосознанием. Дух, следовательно, таким именно образом есть себя самого знающий дух. Он знает себя. То, что есть для него предмет, есть. Или его представление есть истинное, абсолютное содержание, коим выражен, как мы видели сам дух. В то же время он есть не только содержание самосознания и не только предмет для последнего, но и действительный дух. Он таков, проходя через три стихии своей природы. Это движение сквозь себя самого составляет его действительность. То, что движет себя, есть дух. Он – субъект движения и точно так же самый процесс движения – или он есть субстанция, через которую субъект насквозь проходит. Подобно тому, как для нас возникло понятие «духа», когда мы вступили в область религии, возникло именно как движение достоверно знающего самого себя «духа», который прощает злу и вместе с тем отступает этим от своей собственной простоты и твердой неизменности или как движение, в котором абсолютно противоположное, познает себя как то же, и это познавание выступает как «да» между этими крайностями. Так и религиозное сознание, для которого дана в откровении абсолютная сущность, созерцает это понятие и снимает развлечение своей самости от того, что оно созерцает. Оно есть столь же субъект, как и субстанция, и, следовательно, есть сам дух, именно в силу того и поскольку оно есть это движение. Но в этом своей самосознании эта община еще не завершена. Ее содержание есть для нее вообще в форме процесса представления. И в этом раздвоении имеется еще и действительная духовность общины. Ее возвращение из процесса своего представления подобно тому, как и сама стихия чистого мышления была обременена этим. У общины нет также сознания того, что такое она. Она есть духовное самосознание, которое еще не есть для себя в виде этого предмета или не раскрывается до сознания себя самого. Поскольку она есть сознание, у нее есть представления, которые были рассмотрены. Мы видим, что самосознание на своем последнем поворотном пункте становится для себя внутренним и достигает знания внутри себя бытия. Мы видим, что оно отрешается от своего природного наличного бытия и приобретает чистую негативность. Но положительное значение того, что именно эта негативность или чистая внутренняя суть знания в такой же мере есть себе самой равная сущность, или что субстанция здесь достигла того, что она есть абсолютное самосознание. Это для благоговейного сознания есть нечто иное. Оно постигает ту сторону, что чистое становление знания внутренним в себе есть абсолютная простота или субстанция как представление о чем-то, что таково не по понятию, а как действие некоторого чуждого удовлетворения или для него эта глубина чистой самости не есть сила, посредством которой абстрактная сущность извлекается из своей абстракции и мощь этого чистого благоговения возводится в самость. Действование самости удерживает это негативное значение по отношению к ней, потому что отрешение субстанции с своей стороны есть для самости в себе бытие, которого она точно также не улавливает и не постигает в понятии или не находит в своем действовании как таковом. Так как в себе это единство сущности и самости осуществлено, то сознание имеет также еще и это представление своего примирения, но как представление. Оно достигает удовлетворения благодаря тому, что к своей чистой негативности, Оно внешне присовокупляет положительное значение единства себя с сущностью. Само его удовлетворение, следовательно, остается обремененным противоположностью чего-то потустороннего. Его собственное примирение поэтому входит в его сознание как нечто далекое, как нечто далекое в будущем, подобно тому, как примирение, осуществленное другой самостью, кажется далеким прошлым как единичный божественный человек имеет в себе сущего отца и лишь действительную мать, точно так же и всеобщий божественный человек, община, имеет в качестве своего отца свою собственную деятельность и знание, а в качестве матери вечную любовь, которую она только чувствует, но не созерцает в своем сознании, как действительный непосредственный предмет. Ее примирение, поэтому, у нее в сердце, но еще в разладе с ее сознанием, и ее действительность еще надломлена. То, что входит в ее сознание как в себе бытие или как сторона чистого опосредствования, есть примирение, лежащее по ту сторону. А то, что имеется на лицо, Гегенвертих, как сторона непосредственности и наличного бытия, есть и мир, который должен еще ожидать цугвартн, своего преображения. Он, быть может, в себе примирен с сущностью, и о сущности, конечно, знает, что она познает предмет уже не отчужденным от себя, а познает его равным себе в своей любви» но для самосознания это непосредственное наличие еще не имеет формы духа. Дух общины таким образом в своем непосредственном сознании отделен от своего религиозного сознания, хотя и провозглашающего, что в себе они не отделены друг от друга» но провозглашающего некоторое в себе бытие, которое не реализовано, то есть еще не стало столь же абсолютным для себя бытием.